Часть седьмая. Подданной Бризании. Ленинград, Одесса. До сих пор не представляю, кому пришла в голову гениальная мысль послать меня в Африку. Кто-то, видимо, очень хотел мне удружить, а заодно избавиться от меня на два года. Думаю, что это был Лисоцкий. Мы с ним с некоторых пор находились в натянутых отношениях. Когда вас посылают в Африку, это делается специальным образом. Это ничуть не похоже на обычную командировку. Ритуал значительно богаче и сложнее. Все начинается со слухов. Вот у нас однажды пронесся слух, что где-то в Африке требуются специалисты. Там, видите ли, построили политехнический институт и не знают, что с ним делать. Нужно учить людей, а учить некому строить институты в африке уже умеют, а преподавать еще нет через неделю выяснилось, что страна называется брезание. я искал на карте, но не нашел брезание появилось на свет позже чем карта, а мы уже прикидывали в уме кого пошлют. хотя разговоров об этом еще не было, но я то понимал что брезание появилось на горизонте не случайно. Ничего случайного не бывает. Вот и Брезание не случайно получила независимость. Была какая-то тайная к тому причина. Потом, гораздо позже, я догадался, что в Брезании вели независимость специально, чтобы меня туда командировать. Была у Брезании такая сверхзадача. Но тогда относительно себя я был спокоен. Меня никак не должны были послать, не говоря о том... Что я беспартийный, я еще и безответственный. А туда нужен партийный ответственный. Лисоцкий нужен одним словом. Я так и решил, что пошлют Лисоцкого. Вдруг меня вызвали в партком. Там сидели ректор, порторг и еще один человек, незнакомый и молодой, с пытливыми глазами. Он энергично пожал мне руку, и при этом я узнал, что его фамилия Черемухин, а зовут Пашка. Но на это имя мы перешли позже, ближе к Африке. — Петр Николаевич, как ваши дела? Как семья, дети? — ласково спросил порторг. Когда в порткоме спрашивают про детей, это пахнет настолько серьезными делами, что можно растеряться. Я и растерялся, я побледнел и беспомощно развел руками, будто был злостным элеменщиком. И вот меня взяли за хопот. — Растут, — сказал я. Черемухин в это время внимательно изучал мой внешний вид, вплоть до ботинок. Мне совсем стало плохо, потому что ботинки были, как всегда, нечищенными. Они продолжали меня пытать по разным вопросам, включая идеологические. На идеологические вопросы я отвечал правильно. Про диссертацию сказал, что она не совсем клеится. Черемухин вопросительно поднял брови. Ему это было непонятно. Поговорили мы с полчаса, и они меня отпустили. Уходя, я оглянулся и спросил, «А, собственно, по какому вопросу вы меня вызвали?» «Да, так», — сказал Порторг, отечески улыбаясь. Когда я вернулся на кафедру, там уже на каждом углу говорили, что меня посылают в Африку. Слухи передаются со скоростью света. Это установили еще до Максвелла. И действительно, меня, как это не парадоксально, стали посылать в Африку. Посылали меня долго, месяцев шесть. Политехнический институт в Бризании в это время бездействовал. Так я понимаю. Меня приглашали, я заполнял анкеты, отвечал на вопросы, учился искать на карте Бризанию и повышал идейный уровень. Он у меня был низковат. Через шесть месяцев я научился правильно находить Брезанию на карте. Она помещалась в центре Африки и занимала площадь, которую можно было накрыть двухкопеечной монеткой. На кафедре мнения относительно моей командировки разделились. Гена говорил, что я оттуда привезу автомобиль, а Рыбаков утверждал, что меня съедят каннибалы. Ни то, ни другое меня не устраивало. Я представил себе, как будут тащить из самой середки Африки через джунгли и саванны этот несчастный автомобиль. И мне стало плохо. Пускай уж лучше съедят. Благодаря всей этой канители я стал читать газеты. Про Бризанию писали мало, все больше ссылаясь на агентство Рейтер. В Бризании была демократическая республика. Во главе республики стоял император, таким образом... Это была монархическая республика. Она шла к социализму только своим путем. Я все еще слабо верил, что попаду туда. Это событие казалось не более вероятным, чем появление пришельцев. Всегда в последний момент что-то должно помешать. Землетрясение какое-нибудь или происки реакции. Или вдруг выяснится, что никакой брезании нет, А это просто очередная утка агентства Рейтер. Чтобы не волновать жену, я ей ничего не говорил. Только когда мне дали международный паспорт, где в отдельной графе были указаны мои приметы, я показал его жене. Еду в Африку, сказал я. Вернусь через два года, не остроумно сказала жена. Я тоже так считаю, сказал я. Лучше бы пошел в булочную. В доме нет хлеба. «Теперь придется к этому привыкать», — сказал я. «Некому будет ходить за хлебом. Я буду присылать вам бананы». «Не прикидывайся идиотом», — сказала жена. И тут я выложил паспорт. Жена взяла паспорт так, как описывал поэт Маяковский, как бомбу, как ежа или что-то еще. Она посмотрела на мою физиономию в паспорте, сверила приметы и села на диван. — Слава Богу, — сказала она, — наконец я от тебя отдохну. — Ты не очень-то радуйся, — сказал я. — Возможно, я вернусь к разбитому корыту, — прокомментировала она. — Починим корыто, — уверенно сказал я. — Кроме того, я привезу кучу денег в долларах, марках, фунтах и иенах. — Дурак, — сказала она, — иена в Японии. Грамотная у меня жена. Даже не захотелось от нее уезжать, но... Долг перед прогрессом человечества я ощущал уже в крови. Да, самое главное. Сюрприз, так сказать. На последней стадии оформления выяснилось, что я поеду не один. Один я бы там заблудился. Со мной вместе отправляли Лисоцкого. А с нами ехал тот самый Черемухин, с которым я успел достаточно познакомиться за полгода. Черемухин был далек от науки. Зато близок к политике. Он окончил институт международных отношений и рвался познакомиться с Брезаней. Черемухин знал очень много языков, практически все, кроме русского. По-русски он изъяснялся кое-как. Я всегда был убежден, что рыть яму ближнему не следует. А если уж роешь, то надо делать это умело, чтобы самому туда не загреметь. А Лисоцкий... Загремел. Он, видимо, немного переусердствовал, рекомендую меня в Африку. В результате решили, что Лисоцкий имеет к Африке какое-то интимное отношение, и нужно его тоже отправить. Лисоцкий попытался дать задний ход, но было уже поздно. Тогда он сделал вид, что страшно счастлив. Он бегал по кафедре, ловил меня, обнимал за плечи и принимался планировать нашу будущую жизнь в Брезании буквально по минутам. Я уже с ним кое-где бывал вместе, поэтому слушал без восторга. Наступило, наконец, время отъезда. Маршрут был сложный, прямого сообщения с Брязани еще не наладилось. Черемухин сказал, что поедем синтетическим способом. Он имел в виду, что мы используем все виды транспорта. Черемухин не подозревал... Насколько он был близок к истине. Тогда он думал, что мы поедем так. Первое. Ленинград, Москва, Одесса. Поезд. Второе. Одесса-Неаполь. Теплоход. Третье. Неаполь-Рим. Автобус. Четвертое. Рим-Каир. Самолет. Пятое. каир брезания на перекладных. На каких-то перекладных, спросил я. Верблюды, слоты, носильщики, сказал Черемья. Да не бойся ты. «Язык до Киева доведет!» Между прочим, это были пророческие слова, как вы потом поймете. «А какой там язык?» – спросил я. «На месте расчухаем», – сказал Черемухин. Этот разговор происходил уже в поезде «Красная стрела» с сообщением «Ленинград-Москва». О душераздирающих сценах прощания с родными и близкими я распространяться не буду. Это легко представить». Чуть-чуть отдышавшись от объятий, мы, будущие бризанцы, сели в купе за столик и стали пить коньяк. Наш, армянский, за бутылку которого в Бризании дают слона с бивнями. У Лисоцкого багаж был порядочный. Три чемодана. У Черемухина один чемодан, а у меня, как всегда, портфель. В портфеле зубная щетка, полотенце, мыло, электропритва. Белая рубашка на случай дипломатических приемов и еще одна бутылка коньяка для обмена. Мы ее выпили в районе Балагова. Лисоцкий иронически взглянул на мой портфель и заметил, что у меня, наверное, много денег, чтобы там все купить. На набедренную повязку хватит, сказал я. Одесса-Босфор. До Одессы мы доехали благополучно. В Москве нас еще раз проинструктировали, как себя вести во всех непредвиденных обстоятельствах. включая сюда провокационные вопросы, вербовку и нападение стада носорогов на наш мирный караван. У Черемухина было очень ответственное лицо. У Лисоцкого, испуганное, я с трудом удержался от идиотских вопросов. Но до Одессы все ездили, поэтому я об этом рассказывать не буду. А вот попасть южнее Одессы удавалось уже немногим. Так что я начну с момента, когда мы пересекли государственную границу. Первый раз мы ее пересекли в таможне. Как я и предполагал, один из чемоданов Лисоцкого пришлось тащить мне. В нем были разговорники на разных языках. Второй раз мы пересекли границу в море. Теплоход был туристским. Он совершал круиз вокруг Европы. Все ехали в круиз, кроме нас. Теплоход назывался Иван Грозный. Мы с Лисоцким стояли на корме и смотрели на удаляющийся берег. Глаза у нас были влажными. Мы прощались надолго, поэтому старались вовсю. Туристы переживали прощание поверхностно. Иван Грозный дал важный гудок и стал уверенно пересекать Черное море. Тут прибежал Черемухин. Да необычайности деловой. «Я нашел человека, который был в Бризании, сказал он по-португальски. Потом хлопнул себя по лбу, изображая рассеянность, и перевел. По-моему, он просто демонстрировал, что он полиглот. А нам все равно. Я, например, португальского от хинди на слух отличить не могу. Так что он старался зря. Черемухин схватил нас под руки, и потащил куда-то вниз. Мы стали спускаться в котельную, то есть машинное отделение. Какой-то человек с нашивками на рукаве пытался нас остановить, но Черемухин что-то ему показал и громко прошептал на ухо. «По разрешению капитана». Котельная находилась глубоко. Мы долго громыхали по крутым железным лесенкам, наступая друг другу на головы. Я ожидал увидеть кочегара у топки с лопатой, но там все было не так. В котельной уже совершилась научно-техническая революция. Было чисто, как в операционной. Вскоре мы нашли мужика в белом берете, который своими глазами видел брезание. Он стоял на вахте и смотрел на прибор. Наверное, манометр. Стрелки манометра упирались в цифру «девять». Мужику это, по-видимому, нравилось. Он скрестил руки на груди и, улыбаясь, смотрел на манометр. Мужик был большой и безмятежный. Хэллоу, сказал Черемухин. Хм? утвердительно кивнул мужик. Товарищ рыбка? спросил Черемухин. Мм, сказал рыбка. Мы едем в Брезанию!» — сказал Черемухин. Рыбка оторвался от манометра, по очереди нас осмотрел и ткнул пальцем в Лисоцкого. Этому нельзя. «Почему?» – испугался Лисоцкий. «Лысый!» – сказал Рыбка. «И что, и что?» – волновался Лисоцкий. Рыбка не торопясь объяснил, что лысые в Брезании дефицитны. Их там очень почитают, потому что они считаются мудрейшими. Во всей Брезании трое лысых. Из-за них постоянно воюют племена. Каждый вождь хочет именно лысого советника. Племен там штук пятнадцать, так что... — На Лисоцкого будет большой спрос. — Ерунда, — сказал Черемхин. Рыбка молча стянул берет. Под беретом оказалась голова, лысая, как электрическая лампочка. — Я два месяца был советником, — сказал Рыбка. — И что же вы советовали? — ядовито спросил Лисоцкий. — Вступить в ООН», сказал Рыбка. — Но вождь все равно ни черта не понимал. Кормили — хорошо. — А как вы туда попали? — спросил я. Ремонтировались. Нам на винт морской змей намотался. Длинный гадюка. И рыбка добавил еще пару определений змею. Какой морской змей? В один голос закричали мы. Брязани сухопутная страна, она в центре Африки. Это теперь, сказал рыбка, и вдруг кинулся к какому-то рычугу, потому что стрелка манометра переехала. Лисоцкий и Черемухин побежали за ним. Я тоже поплелся. Рыбка восстановил порядок и принялся объяснять некоторые особенности географического положения Бризании. По его словам, Бризания была дрейфующим государством. Ее непрерывно вытесняли и перемещали с места на место. Когда Рыбка работал там советником, Бризания находилась на берегу Атлантического океана, рядом с берегом Слоновой кости. Потом произошла крупная по тем масштабам война – Брезания переехала на восток. Война шла трое суток. Брезание, сохранив форму границ и общую площадь, победно переместилась поближе к озеру Чат, а потом еще дальше. Где она находилась теперь, Рыбка не знал. Он уже год как перестал следить за Брезанией. Ему это надоело. «Как же нам ее искать?» – спросил я. «Найдете», – сказал Рыбка. «Автомобилей у них нет». Они кочуют медленно. Не может такого быть, сказал Черемухин. Бризание независимое государство. Потому и качуют, что независимое. Когда оно было колонией, за ней все-таки присматривали, объяснил Рыбка. Там построен политехнический институт. Товарищи едут туда преподавать физику, не унимался Черемухин. Рыбка с интересом посмотрел на меня или Соцкого, но ничего не сказал. Взгляд его мне не понравился. Мы ушли от рыбки, несколько подавленной загадочностью бризания. Пришли в свою каюту, где кроме нас поселили еще одного туриста. Его звали Михаил Ильич. Он был генералом в отставке. Генерал хотел освежить в памяти Европу, где он бывал во время войны. Для этой цели он вез с собой кинокамеру, фотоаппарат и портативный магнитофон. Черемухин посоветовал ему заснять в Неаполе стриптиз со звуком. «Эти тифози очень бурно реагируют», — сказал он. «Фашисты недобитые, надо полагать», — сказал генерал. Но все-таки взял у Черемухина адрес кабаре. Генерал попался любознательный, причем ни к кому на теплоходе ниже капитана Михаила Ильич, с вопросами обращаться не желал. Он шел прямо в капитанскую рубку и спрашивал, «Правильным курсом идем!» «Так точно!» – отвечал капитан. Капитан обладал чувством юмора. «Молодцы!» – хвалил генерал, смотрел на компас и уходил прогуливаться по палубе. Там он следил за порядком. Матросы быстро его запомнили и прятались за княхты и различные мачты. Но генерал находил их и учинял малый разнос за непорядки. Туристам тоже доставалось». Даже море побаивалось Михаила Ильича. Оно вежливо плескалось о борт Ивана Грозного, стараясь не напоминать о себе. Морю было трудно не напоминать о себе, потому что кроме него ничего вокруг не было. Генерал смотрел на море требовательно и время от времени его фотографировал в порядке поощрения. Лисоцкий с генералом подружился, хотя был только капитаном запаса. Они ходили по палубе вместе. Генерал говорил, глядя вперед, и вспоминал боевую молодость. Лисоцкому эта привязанность чуть не стоила жизни, но несколько позже. Как-то незаметно мы пересекли Черное море и приблизились к Турции. Босфор, Средиземное море. Генерал пришел в каюту с биноклем на груди. Бинокль он отобрал у капитана. «Басфор!» — произнес он тоном воинской команды. С просонья я вскочил с койки и вытянул руки по швам. Михаил Ильич перевернулся через левое плечо и потопал на палубу. Лисоцкий потрусил за ним. Черемухина в каюте не было. Он уже вторые сутки сидел в коктейль-баре и тянул через соломинку что-то прозрачное разных цветов. Видимо... Тренировался для дипломатических раутов. Я вышел на палубу. Туристы стояли у борта плотными рядами и глазели на берега Босфора. Слева был Стамбул, справа Константинополь. Кажется, именно так, но не ручаюсь. Минареты торчали из города, как пестики и тычинки. Верхушки минаретов были глазированные наподобие ромовых баб. Турки размахивали рукавами халатов и кричали что-то по-турецки. Туристы с удовольствием фотографировали незнакомых турок. Генерал строго смотрел в бинокль на Константинополе. «Условия рельефа благоприятны для выставки десанта», — сказал он Лисоцкому. Тот кивнул с пониманием. «Тоже мне десантник». Меня кто-то обнял за плечи. Это был Черемухин. Он плакал. «Петя...» Пошли со мной. Не могу больше один, — сказал он. Пока Иван Грозный шел по Босфору, мы опустошили коктейль-бар. Когда мы с Черемухиным, покачиваясь, вышли на палубу, под нами было мраморное море. Маленькое такое море. Нисколько не мраморное, а обыкновенное. Да еще с нефтяной пленкой на поверхности. В этом море и упал генерал. Лучше бы он упал в наши, черные. А вышло так. Пока мы с Черемухиным тихо пели «Раскинулось море широко», Иван Ильич забрался в одну из спасательных шлюпок, нависавших над водой слева по борту. Он потрогал там какие-то крепления, выпрямился и крикнул «Ботчман, почему шлюпка плохо зафиксирована?» Шлюпка и вправду была плохо зафиксирована. Она качнулась, как детская люлька, Генерал взмахнул руками и полетел за борт. Падая, он успел еще что-то сказать. Лисоцкий, который торчал рядом со шлюпкой и благоговейно наблюдал за действиями генерала, мигом накинул на шею спасательный круг, полетел следом, как подбитая птица. Он сделал тройное сальто, потеряв при этом круг, и упал в мраморное море. Брызги поднялись выше палубка. Может быть, даже выше бака. Мы с Черемухином обнявшись, перегнулись через перила. Сзади по борту плавали отдельно генерал Лисоцкий и спасательный круг с надписью «Иван Грозный». Генерал плавал правильным брасом, а Лисоцкий немного пособаче. Слева и справа от нас уже прыгали за борт матросы со страшными ругательствами сквозь зубы в адрес генерала. Получилось массовое купание. Неразберихе было порядочно. Пока спускали шлюпку, с которой ухнул генерал, тот успел спасти Лисоцкого. Матросы тоже спасались попарно. Сверху это напоминало фигурное плавание. Спасательные круги плавали тут и там, как бублики. Иван Грозный застопорил машины, и шлюпка принялась подбирать купающихся. Над нами заинтересованным видом пролетел американский вертолет. Генерал погрозил ему пальцем из шлюпки. Потом он забрался на борт по веревочному трапу и ушел в каюту переодеваться. Туристы устроили Лисоцкому овацию. Мокрые матросы развесили свою одежду на вантах, отчего Иван Грозный стал похож на парусник. И мы поплыли дальше. Утомительное это занятие Добираться до Средиземного моря Туристы останавливали меня на палубе И жаловались на обилие впечатлений Будто я их гнал в этот круиз Сидели бы дома без всяких впечатлений И то им не нравится, и это не так Пейте, как это плохо Все бегом-бегом, Турцию проскочили Грецию проскакиваем Впечатления наслаиваются, мешают друг другу Завидую вам У вас будет время посмотреть за границу, не торопясь, обдуманно и так далее. Это мне говорила одна дама, одинокая доцент нефтехимического института. Она каждый сезон выезжает куда-нибудь подальше и наслаивает впечатления. А по-моему, было всего одно впечатление. Это когда Михаил Ильич упал в море. Все остальное я уже видел по телевизору, в клубе кинопутешествий. После Дарданел мы поплыли по Эгейскому морю. Там целая тьма островов. Капитан весь изнервничался, лавируя между ними. На одних островах находились концентрационные лагеря, а на других виллы миллионера Анасиса. Михаил Ильич все смотрел в бинокль, надеясь, увидеть черных полковников. А мы, чтобы не терять времени, продолжали допрашивать рыбку обрезания. Рыбка приходил к нам в часы, свободные от вахты, заваливался на койку Лисоцкого, положив ногу на ногу и начинал рассказ. Лисоцкий конспектировал, а Черемухин слушал с плохо скрываемым недоверием. Дело в том, что история брезания в изложении рыбки не совпадала с той, которую Черемухин изучал в Институте международных отношений. Первая же лекция рыбки отличалась ошеломляющей информацией. Основал Брезань, русский человек. Граф, сказал Рыбка, выпуская из ноздрей папиросный дым. Это было в середине прошлого века. Чур, кричал Черемухин. Не хотите слушать, не надо, сказал Рыбка, намереваясь подняться и уйти. Нет, нет, рассказывайте, потребовал Лисоцкий. Тогда не перебивайте, так вот, значит. Основал ее граф Алексей Буланов. Кстати, об этом имеются сведения в литературе. Граф помогал абиссинскому негусу в войне против итальянцев. Было у него такое великосветское хобби. Для начала он поездил по Африке и набрал полтора десятка бесхозных племен для собственного войска. «Повторите, сколько племен?» – переспросил Лисоцкий. «Пятнадцать», – сказал Рыбка. Граф дал им русские имена – москвичи, новгородцы, вятичики, являне, ярославцы, тулики и прочее. Ему так было легче ориентироваться. Кстати, я был советником у новгородцев, хотя сам родом из Ярославля. И рыбка продолжал рассказывать историю Древней Бризани. Чем-то она смахивала на историю Руси. Когда граф Алексей Буланов разбил итальянцев, он увел свои племена на запад и занялся государственным устройством. Он ввел единый государственный язык и письменность. Разумеется, это был русский язык, на котором, кроме графа, в то время мог объясниться только обесинец Васька, его ординалец. Граф придумал название стране от слова «бриз», так как был душем душе моряком. Он вел гимн и флаг. Гимном стал любимый роман с графа «Гори, гори, моя звезда». А флаг он скроил собственноручно, из подкладки шинели, украсив его изображением 15 звезд и своим дагеротипом в центре. «А что такое дагеротип?» – подозрительно спросил Черемухин. «Фотографический портрет, иными словами», – сказал Рыбка, потягивая боржоми. Последней объединительной акцией графа перед его отбытием в Россию стало крещение. Лавры князя Владимира не давали ему покоя. Граф загнал все пятнадцать племен в озеро Чад, сотворил молитву, осенил народ крестным знамением и ускакал по направлению к Атлантическому океану вместе с обессинцем Васькой. Граф не учел одного. Крестить народ в озере Чад так же опасно, как водить хороводы по минному полю. Это вам не Днепр. Там полным-полно крокодилов. В результате крещения новоиспеченные православные потеряли треть населения и шестерых из пятнадцати вождей. В стране начались междуусобицы. «Ну, хватит!» — закричал Черемухин. «Хватит так хватит!» — спокойно сказал Рыбка и ушел. Потом мы долго спорили о Рыбкиных новостях. Черемухин все отрицал начисто, говоря, что Рыбка врун. Лисоцкий подходил к рыбке более осторожно. Он считал, что рыбка рассказывал нам легенду, затемненную последующей обработкой. Примерно как в Библии. Я же принимал все с восторгом, потому что мне нравилась такая чудесная страна. Несмотря на разногласия, мы приглашали рыбку еще несколько раз. Он сообщил нам немало полезного обрезания. Обычаи, нравы, культура и правовые нормы. Правовых норм было три. Все они были введены еще графом Булановым в довольно лаконичной форме. Первое — «Не пойман не вор», второе — «На воре шапка горит», третье утро вечера мудренее». Лисоцкий списал целую тетрадь, пока мы выбирались из Эгейского моря. Мы даже пропустили яхту Анасиса с мадам Кеннеди на борту. Генерал сфотографировал ее телескопическим объективом. Через два часа он уже сделал отпечаток и демонстрировал его нам в мокром виде. Мадам Кеннеди показывала генералу язык. За этот снимок на западе генералу дали бы целое состояние. Средиземное море Неаполь Сразу же при входе в Средиземное море состоялась торжественная церемония встречи с седьмым американским флотом. Он уже давно нас поджидал. Капитан приказал поднять флаги и вывести на палубу духовой оркестр. Матросы переоделись во все праздничное, туристы тоже подтянулись, чувствуя ответственность момента. Моя знакомая Доцен даже сменила легкомысленные брючки которых она прогуливалась до этого времени, на строгий преподавательский френч. «Оркестр грянул, широка страна моя родная, и мы проследовали мимо опешившего седьмого флота». Немного опомнившись, их флагманский авианосец отсалютировал нам двадцатью ракетными залпами, а потом передал какой-то текст флагами рассвечивания. Михаил Ильич тут же пошел к капитану узнавать, что нам хотят сказать американцы. Оказалось, что они предупреждали насчет шторма. По их сведениям, в самом скором времени должен был разбушеваться шторм. «Провокация или нет?» – спросил самого себя капитан. «Конечно, провокация!» – уверенно заявил генерал. И действительно, шторм оказался неуместной провокацией. Нас бросало туда-сюда часов десять. Черемухин лежал, цепившись зубами в спинку кровати. Лисоцкий умолял ни в коем случае не хранить его по морскому обычаю в пучинах вод с тяжелым предметом в ногах. Он просил довести его тело до России. Генерал ругался, как во время артподготовки противника. А у меня было такое чувство, что кто-то залез холодной рукой мне в желудок и пытается вытянуть его наружу через рот. Иногда это у него получалось. В разгар шторма к нам зашел невозмутимый рыбка. — Рассказать о Бризании? — спросил он. Рыбка демонстрировал полную устойчивость приклеения в 45 градусов. Он что-то сказал насчет света наших ушей, добавил пару бризанских анекдотов и ушел стоять на своей вахте. После этого случая Черемухин возненавидел рыбку еще больше, а я еще больше зауважал. Шторм стал стихать. Мы лежали пластом в каюте и думали о своем. Я думал о прогрессе. Кое-кто утверждает, что прогресса нет. Я взглянул на своих, позеленевших от морской болезни спутников и убедился, что прогресс есть. Черемухин потянулся за бутылкой и влил в себя первые капли рома. Бутылка пошла по кругу, снова делая нас людьми. Зеленовато-багровыми физиономиями мы вышли на палубу. Над Средиземным морем светило зарубежное солнце. Иван Грозный спокойно покачивался на волнах, не двигаясь с места. Во время шторма произошла какая-то неисправность, которую успешно устраняли. Метрах в двустах от нас также покачивался на волнах американский крейсер. Тишина и спокойствие, синее небо, синяя вода. В общем, все, как полагается в этом районе земного шара в июне месяце. И вдруг в этой тишине с американского крейсера грянуло. Мы трудную службу сегодня несем вдали от России, вдали от России. — Да это же наши! — закричал Черемухин. И мы все, боцман, матросы и туристы, подхватили песню. Удивительно трогательно над Средиземным морем звучала, и Родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. Потом скресь распустили шлюпку, которая поползла к нам, взмахивая усиками весел. На шлюпке прибыла делегация военных моряков, начались дружественные переговоры. С нашей стороны в них участвовали капитан, старпом, стармех и Михаил Ильич, как представитель общественности. От него мы и узнали результаты. Было решено, что крейсер поможет нам устранить неисправности, а Иван Грозный организует на крейсере шевский концерт и танцы. Моряки уже пять месяцев не танцевали. Генерала назначили командовать танцами. К вечеру, когда нам починили машину, с крейсера пригнали пять шестивесельных ялов за гостями. Генерал встал у трапа и принялся руководить посадкой. «Женщин, вперед!» — командовал он в мегафон. «Осторожно, дамочки, осторожно!» Туристок не нужно было долго упрашивать. Они сами рвались посмотреть военный крейсер. Слегка повизгивая от удовольствия, они спускались по веревочному трапу, а внизу их бережно принимали на руки матросы в белых бескозырках. Ялы один за другим наполнялись женщинами и отчаливали от Ивана Грозного. Последним спустился генерал. Трап тут же подняли, и Михаил Ильич прокричал в свою трубку. — Счастливо оставаться! Не волнуйтесь, товарищи, я их всех по одному привезу обратно. Тут только мужья туристок и просто желающие поплясать поняли, что их жестоко обманули, и они стали звать своих неверных спутниц. Но было уже поздно. Последняя команда генерала, прозвучавшая из мегафона, адресовалась мне. — Петр Николаевич, — прогремел генерал, — прошу организовать в наше отсутствие шахматный блиц-турнир. Какой-то слишком ревнивый муж хотел... Бросится в плавь и уже начал раздеваться, но Боцман его отговорил. Боцман сказал, что акулы только и ждут ревнивых мужей. И кроме того, муж не подумал, что же он будет делать на крейсере в одних плавках. Муж сник от железных доводов Боцмана и ушел в коктейль-бар. Остальные принялись наблюдать и вслушиваться. На Иване Грозному становилась чуткая тишина, как в обсерватории во время солнечного затмения. Зато на крейсере везде горели огни, и раздавалась оглушительная музыка. Железная палуба крейсера гудела от танцев, женщины издавали счастливый смех. Изредка доносился мегафонный бас генерала. «Белый танец! да вы приглашают кавалеров!» или «Товарищ лейтенант! — Ваша прекрасная блондинка устала, дайте ей отдохнуть. Покажите даме ваши замечательные судно. И все мужья прекрасных блондинок сжимали кулаки, напряженно вглядываясь в средиземноморскую ночь. Воображение рисовало им страшные картины. Слава богу, что я был без жены на этом теплоходе. Я имел возможность воображать бесплатно. Женщин привезли часа в четыре ночи. От них пахло разведенным спиртом, настойным на лимонных корочках. Как видно, кроме танцев был еще и банкет. Женщины возбужденно смеялись, а потом до утра на Иване Грозном шло повальное выяснение отношений. И все равно утром большинство женщин стояло на корме и махало платочками в направлении удаляющегося на горизонте крейсера. Оба наши судна наглядно изображали метафору и разошлись, как в море корабли. Крейсер выпустил сноп красных ракет и провалился за горизонт. Через несколько часов мы уже входили в лазурные воды Неаполитанского залива. Неаполь, Рим. Последнюю фразу относительно лазурных вод Неаполитанского залива я, по-моему, где-то заимствовал. Нашедшему прошу сообщить, вероятно, из каких-нибудь путевых очерков, которых много развелось в период разрядки международной напряженности. Также вы можете прочитать об исторических памятниках итальянских сеньорах, сеньоритах, папе Римском, острове Капри и прочем. У меня же сейчас совсем другие задачи. Мне нужно как можно скорее добраться до Бризании и начать там преподавать физику. Если оно возможно. Короче говоря, мы оказались на какой-то площади, где был автобусный вокзал. Там мы распрощались с генералом. Он в последний раз фотографировал наше трио на фоне торговца спагетти, расцеловал нас и удалился за угол, помахивая фотоаппаратом. На генерале были темные очки, приобретенные уже в Неаполе. Казалось бы, несущественная деталь. Однако... Не торопитесь с выводами. Мы сели в автобус и поехали в Рим. Так и тянет описать картины итальянской природы, но я не умею, собственно. Ничего особенного там и не было, исключая Везувий, который праздно возвышался в заднем окне автобуса. Склоны Везувия были вытоптаны туристами. К его жерлу тянулись три подвесных канатных дороги и одна асфальтовая. Черемухин. Изнывавший от языкового бездействия, начал болтать с итальянцами. Потом оказалось, что это не итальянцы, а испанцы. Вдобавок, члены правящей партии франкистов. Узнав об этом, Черемухин замолчал. Лисоцкий читал разговорник и тихо бормотал. "Что будеми делать днес вечер!» Почему-то он решил начать с чешского языка. Видимо, потому что тот был понятнее других. Часа через два мы приехали в Рим. Черемухин побежал в посольство узнать насчет билетов, а мы с Лисоцким решили побродить по городу. Город Рим довольно приятен на взгляд. Его украшает разная архитектура и экспансивные жители. Лисоцкий у всех спрашивал, как пройти в Ватикан. Ему страшно хотелось посмотреть Ватикан. Кроме этого слова, мы ничего по-итальянски не знали. Встречавшиеся итальянцы, а также норвежцы, шведы, американцы, немцы, югославы и другие туристы, размахивая руками, объясняли нам, как пройти в Ватикан. Это напоминало вавилонское столпотворение. Наконец, мы догадались сесть в такси, и Лисоцкий сказал «Ватикан!» «Си!» – кивнул шофер, и мы поехали. «А вы уверены, что Ватикан где-то поблизости?» – спросил я. «О!» «Вот это сюрприз!» — воскликнул шофер по-русски. Соотечественники! Весьма и весьма рад встрече!» «Вы русский?» — спросил Лисоцкий. «Чистокровный!» — ответил шофер. «Моя фамилия Передряга. Степан Иванович. Я дворянин, а вы, я вижу, нет». «Остановите машину!» — сказал Лисоцкий. «Зачем?» — спросил Передряга. «Я с радостью довезу вас до Ватикана, господа!» Не так уж часто мне выдается обслуживать своих. — Мы вам не свои, — сквозь зубы сказал Лисоцкий. — Ах, оставьте ваши лозунги, — сказал передряга. — Мой папаша был не свой вашему папаше. Я это еще допускаю. — А мы-то тут причем? чем? — Не правда ли, молодой человек? — обратился он ко мне. — Не знаю я вашего папашу, — буркнул я. — И напрасно, — заметил передряга. «Штабс-капитан Его Императорского Величества, Семеновского полка Иван Передряга. После того, как он отправил мою мать с младенцем, то есть со мной в Париж, я не имею о нем известий. Вероятно, его расстреляли, как это было у вас принято. И правильно сделали», — сказал Лисоцкий. «Вы так считаете?» — спросил Передряга, делая плавный поворот у собора Святого Петра. «Мы приехали. Вот вам Ватикан. Прошу». Лисоцкий с отвращением отсчитал бывшему соотечественнику Лиры, и мы пошли к собору. На ступенях собора стоял хорошо одетый старик. Перед ним находился перевернутый черный цилиндр, на дне которого поблескивали монетки. «Вы русский?» – прямо спросил Лисоцкий старика. «Как вы угадали?» – надменно сказал старик. «Фу ты черт!» – воскликнул Лисоцкий и плюнул на ступени собора. «А вот этого не следует делать, батенька!» — строго сказал нищий. «Вы не в Петербурге!» «И не стыдно вам попрошайничать, да еще на паперте католического собора!» — вскричал Лисоцкий, в котором вдруг заговорили национальные и православные чувства. «Как вы могли подумать?» — возмутился старик. «Я демонстрант. Я собираю средства на ремонт русской церкви. Я хочу обратить внимание папы на неравенство католической и православных общин» а сказал Лисоцкий и, оглянувшись, выдал несколько монеток старику в поддержку наших христиан. Я расснил это как акцию против папства. Убедившись, что старик идеологически безопасен и вообще почти наш, мы с ним поговорили. Как только он узнал, что мы едем в Брезанию, он тут же нас перекрестил. «Храни вас Господь!» – сказал он. «Зачем?» – дружно удивились мы. Это никогда не помешает, — сказал старик, — особенно в Бризании. — Вы тоже были в Бризании? — спросил Лисоцкий. — Упаси меня, Бог, — сказал старик. И он поведал нам историю своего дяди. Его дядя был популярным священником до революции. У него был образцовый приход, дом, сад и собственный выезд. И вот однажды, незадолго до русско-японской войны, дядя с семьей... Снялся с насиженного места и укатил в Бризанию. Говорили, что перед этим он получил какое-то письмо. Дядя уехал в Бризанию миссионерствовать. С тех пор о нем не было никаких вестей. — Как его звали? — спросил Лисоцкий, доставая записную книжку. — Отец Александр, — сказал старик. — Александр Порфирич Зубов. У него было трое сыновей и дочь. Лисоцкий все эти сведения записал. Дружески распрощавшись со стариком, мы пошли в посольство. На ходу мы обсуждали новые данные обрезания Показания старика косвенным образом подтверждали информацию, полученную от рыбки. Это казалось прежде всего религии. С какой стати, спрашивается, православный поп кинется в Черную Африку? Вероятно, его позвал религиозный долг. В посольстве нас встретил Черемухин с билетами на самолет. «Здесь полно русских», — шепотом сказал он. «Знаем», — сказали мы. «Учтите, что не каждый русский советский», — предупредил Черемухин. «И не каждый советский русский», — сказал я. «Не учи ученого, Паша. Мы еще и в школе проходили». Рим Миссурата. Самолет улетал поздно ночью. В римском аэропорту... Мы прошли через какие-то камеры, которые нас просвечивали на предмет выявления бомб. Кроме того, нас придирчиво осматривали полицейские. У меня оттопыривался карман. Полицейский указал пальцем на карман и спросил. — Вот из это! Ля бомба! — пошутил я. Полицейский что-то крикнул, и все служащие аэропорта, находившиеся рядом, попадали на пол, закрыв голову руками. Чего это, не удивился я? Шутки у тебя дурацкие, проорал Черемухин и запустил руку в мой карман. Оттуда он вынул яйцо. Это было наше русское яйцо, сваренное вкрутую еще на Иване Грозном. Между прочим, Черемухин сам его сварил и засунул мне в карман, чтобы я не проголодался. Полицейский поднял голову, увидел яйцо и улыбнулся. «Не шути!» — сказал он по-итальянски. После этого мы проследовали в Боинг, двери закрылись, и самолет вырулил на старт, чтобы взлететь с Евразийского континента. Стюардесса пожелала нам счастливого полета. Моторы взревели, и мы оторвались от земли. «Если вы не летали на Боинге, ничего страшного». Можете себе легко представить, внутри там так же, как в наших самолетах, только немного фешенебельнее. Черемухин сидел у окна, Лисоцкий рядом, потом сидел я, а справа от меня сидел человек с лицом цвета жареного кофе. И в длинном халате. На русского не похож. Как только мы взлетели, Черемухин с Лисоцким уснули. А я спать в самолете вообще не могу». Я физически чувствую под собой пустоту размером в десять тысяч метров. Поэтому я откинулся на спинку кресла и принялся наблюдать за пассажирами. Мой сосед прикрыл глаза, сложил ладони и повернулся ко мне что-то шепча. Я думал это он мне, а потом сообразил, что сосед творит намаз. То есть молитву по-мусульмански а ко мне он повернулся потому что я сидел от него на востоке мусульманин долго разговаривал с аллахом чего то у него клянчи совершенно успокоился относительно его происхождения он никак должен был быть русским хотя мог быть азербайджанцем или узбеком он закончил намаз и открыл глаза советик спросил я его на всякий случай он сделал рукой протестующий жест При этом как-то сразу разнервничался, задергался и стал озираться по сторонам. Я широко улыбнулся и сказал внятно «Мир, дружба!». Он вдруг захихикал подбострастно, погладил меня по пиджаку и показал жестами, чтобы я спал. Я послушно прикрыл глаза, продолжая между ресниц наблюдать за мусульманином. А он, не переставая нервно трястись, откинул столик, находящийся на спинке переднего кресла, и принялся шарить руками в своем халате. Потом он вынул из халата какую-то железку и положил ее на столик. Следом за первой последовала вторая, потом еще и еще. Он совсем змок, рыская в халате. Наконец он прекратил поиски, еще раз быстренько сотворил намаз. И начал что-то собирать из этих железок. Мусульманин собирал крайне неумело. Он прилаживал детали одна к другой, то тем, то этим боком, пока они не сцеплялись. Потом переходил к следующим. Вероятно, он забыл инструкцию по сборке на земле и теперь зря ломал голову. Постепенно контуры механизма, который он собирал, стали мне что-то напоминать. И как только он стал прилаживать к механизму железную палку, просверленную вдоль, я узнал автомат. Это был наш автомат Калашникова, который я учился собирать и разбирать закрытыми глазами еще в институте на военной подготовке. Железная палка была стволом. Мусульманин промучился с ним минут пять, а потом приступил к ствольной коробке. Он ладил ее так и сяк, тихо ругаясь на своем языке, пока я не схватил у него автомат и не приладил в одну секунду эту самую коробку. Мусульманин повернулся ко мне и побледнел. Его лицо при этом стало голубым. А я уверенными движениями в два счета закончил сборку автомата, проверил ударно-спусковой механизм и положил автомат на столик. «Вот как надо!» «Чучело ты необразованное!» — ласково сказал я. Он посмотрел на меня благодарными глазами, еще раз погладил Палацкану, по вынул из кармана патроны и зарядил автомат. Потом он сунул его под халат, встал и удалился по направлению к пилотской кабине. Последнее его действие мне не понравилось. Зачем ему патроны? Где он тут собирается стрелять? Минут через пять к пассажирам вышла стюардесса с пятнами на лице и начала что-то говорить. Я растолкал Черемухина, чтобы он перевел. Черемухин долго слушал стюардессу, причем челюсть его в это время медленно отвисала. «Самолет, захвачен экстремистами», — наконец перевел он. И двое: один с автоматом, а у другого бомба. Вот, елки-моталки. Не было печали». «Взорвут ведь, как пить дать взорвут!» Черемухин потряс Лисоцкого. «Да проснитесь вы, Казмир Анатольевич, сейчас взрываться будем!» Лисоцкий проснулся и захлопал глазами. Уяснив суть дела, он вдруг вскочил с места и закричал стюардессе. «Я протестую! Я советский гражданин! Вы не имеете права!» Черемухина осадил Лисоцкого и спросил у стюардессы, куда собираемся лететь. Стюардесса сказала, что об этом как раз ведутся переговоры. Экстремисты хотят зачем-то лететь в Южную Америку, в Уругвай. Вопрос о том, что не хватит горючего, их не волнует. «Тоска», — сказал Черемухин, — «не хватало нам только в Уругвай попасть». Пока шли разговоры с экстремистами, наш самолет летал на одном месте по кругу. Мы кружились над Средиземным морем, как орел, Или как Орлы, это все равно. Из пилотской кабины вышел мой экстремист с автоматом и принялся прогуливаться по проходу. Каждый раз, проходя мимо меня, он выражал мне знаками почтения и привязанность. — Чего это он вам кланяется? — не выдержал Лисоцкий. — Благодарит за творческое сотрудничество, — сказал я. Лисоцкий не понял, а Черемухин, видя такой оборот, предложил мне потолковать с экстремистом. Я подозвал его, и мы стали торговаться. Черемухин переводил. «Если вас не затруднит, высадите нас в Африке», — попросил я. «Где?» — спросил экстремист. «В Каире», — сказал я. «Невозможно». «В Алжире?» «Невозможно». «Слушай, я у тебя автомат сейчас развенчу», — пригрозил я. Махаммед всех взорвет калаху», — парировал экстремист. Мохаммед был его напарником по угону. — Ладно, Африка и никаких, по рукам? — спросил я. Мусульманин нахмурился, пошевелил губами, сморщил свой кофейный лоб и произнес. «Не — Не Чего? — спросил я. — Он говорит, что это такой город на берегу Средиземного моря. В Ливии, — сказал Черемухин. — А как там в Ливии? — спросил я Черемухина. — Да как сказать, — пожал он плечами. — Хорошо, летим в Миссурату, — сказал я, — только побыстрее. Вам все равно заправиться нужно, чтобы до Уругвая дотянуть. Экстремист кивнул и ушел передавать мой приказ пилотам. Самолет повалился на крыло и взял курс на Мисурату. Пассажиры смотрели на меня с ужасом. Они думали, что я самый главный в этой банде. Мы приземлились, и мой экстремист проводил нас к выходу. Вместе с нами высадили женщины и детей. Естественно, ни о каком багаже речи не было. Он остался в багажном отделении самолета. Мой портфель был при мне. У Черемухина была папка с документами и валютой, а у Лисоцкого авоська с едой, карты Африки и разговорником. В таком виде мы ступили на гостеприимную землю Африки. Вокруг был песок на котором лежала бетонная взлетная полоса. Подаль находилась будочка, это было здание аэропорта. Наш самолет заправился горючим, взлетел и взял курс на Уругвай вместе с чемоданами Лисоцкого и Черемухина. — Да, — сказал Черемухин, — вот вам и международное право. — Пошли искать людей. Мы двинулись к будочке. Женщины и дети, высаженные из самолета, — Пошли за нами. У будочки была автобусная остановка. Вскоре подошел автобус и повез нас в город. Автобус был наш, Львовский. Через полчаса мы доехали до Мисураты. По улицам ходили темнокожие молодые люди. Можно было дать гарантию, что здесь мы не встретим ни одного соотечественника. Женщины и дети пошли в отель ждать, когда им окажут помощь их правительству. Мы на это рассчитывать не могли, поэтому отправились к пристани, чтобы сесть на проход, идущий в Александрию. Миссурата Сахара Первым человеком, которого мы увидели в порту, был генерал Михаил Ильич. Он расхаживал по пристани в тех же черных очках и с фотоаппаратом, что сутки назад в Неаполе. При этом он насвистывал песню по долинам и по взгорьям. Увидев нас, генерал расхохотался на всю Африку. Вот это встреча, плачет, от смеха, закричал он. Вы же должны быть в Каире. А вы должны плыть в Марсель, сказал я. Генерал повернулся к морю и погрозил ему кулаком. Ладно, они еще у меня попляшут, пообещал он. Нет, вы видели, а? Советских граждан, а? С грозным изумлением добавил он. Затем Михаил Ильич доложил нам, как он провел прошедшие сутки. Его приключение было почище нашего. На земле чуть-чуть не стало меньше одним генералом в отставке, но, к счастью, все обошлось. Итак, Михаил Ильич стал жертвой мафии. Лишь только расцеловав нас и запечатлев на память на фоне торговца спагетти, генерал скрылся за углом в своих темных очках, его грубо схватили, засунули в рот платок и кинули в автомобиль. Автомобиль, свирепо скрипя шинами, пронесся по жарким неаполитанским улицам. Спутники генерала были два молодых человека в масках. Они держали Михаила Ильича под руки, для убедительности водя пистолетом перед его очками. Как выяснилось впоследствии, очки сыграли в этом инциденте решающую роль. О чем я и предупреждал. Генерала вывезли за город к морю и толкнули в какую-то яхту. Говорить он не мог из-за платка, а снять с него очки молодые люди не догадались. Яхта понеслась по морю и доставила генерала на остров Сицилия. Это их бандитский оплот. Только там с Михаила леча сняли очки и убедились, что он очень похож на одного итальянского коммуниста, депутата парламента. А в черных очках они вообще неотличимы, что и привело к ошибке со стороны мафии. Когда изо рта генерала вырвали платок, он сказал, ну что, доигрались, сволочи? Услышав незнакомую речь, мафия совсем сникла. Ну ладно бы взяли по ошибке своего, можно было бы мигом уладить дело, тут запахло международным скандалом. Русский турист, большевик оказался в лапах мафии. Несмотря на всю выпиющую безнаказанность, воспетую во многих кинофильмах, бандиты быстро поняли что на этот раз шутки плохи они все сидели в тесной хижине на берегу залива генерал двое молодцов с пистолетами и главарь постарше прибывший в черном лимузине прямо примыхали ильиче мафия держала быстрый совет генерал ничего не понимал из их слов но по жестам догадался что убивать его не будут Возвращать генерала в Неаполь тоже было опасно, тем более что Иван Грозный уже ушел, а наше посольство вело энергичные розыски. Почему его не убили, остается загадкой. Короче говоря, Михаила Ильича посадили на ту же яхту и куда-то везли всю ночь. Обращались с ним вежливо, но молчаливо. На рассвете яхта высадила его на пристань, где он провел два часа до нашего прихода. За это время генерал успел узнать, что местность, в которую он попал, называется Миссурата. На получение этой информации он затратил уйму времени совместно с каким-то местным жителем. Название ничего не сказало Михаилу Ильичу, и он по-прежнему считал себя находящимся в Европе. Ему и в голову не приходило, что мафия способна на такое неслыханное коварство вывести его в Африку. Однако мы быстро рассеяли его оптимизм. Мы в Африке, хуже того. Мы в Ливии, скорно сказал Черемухин, когда генерал предложил ехать в Рим в наше посольство. Карту! потребовал генерал. Лисоцкий растерил перед ним карту на камнях пристани. Мы все опустились на колени и стали изучать наше нынешнее географическое положение. Генерал очень ловко общался с картой, чувствовался военный навык. Он достал многоцветную шариковую ручку и обозначил наш маршрут от Одессы до Неаполя красным цветом. В мраморном море генерал поставил зачем-то кружок с крестиком. От Неаполя до Миссураты он провел две линии. Одну синим цветом, обозначавшим наш полет, другую черным через остров Сицилия. Это был его путь». Обе линии благополучно встретились в Миссурате. На точке пересечения генерал тоже поставил красный крестик. Карта приобрела конкретность и убедительность. «Что же дальше?» — спросил генерал, поднимаясь с колен. «Поплывем в Александрию», — неуверенно сказал Черемхин. «Постойте», — сказал Михаил Ильич, — «куда вам нужно в итоге?» «В Бризанию», — хором ответили мысли Соцким чтобы тоже участвовать в решении нашей судьбы». Генерал снова склонился над картой и самостоятельно нашел Брезанию. Потом он отыскал Александрию и провел от Миссураты до Брезании две линии. Одна шла зеленым пунктиром через Александрию, а другая красным напрямик до Брезании. «Нуждаетесь в пояснениях?» – спросил он. «Чистая экономия! Полторы тысячи километров!» — Да здесь же Сахара! Сахара! — завопил Черемухин, стуча по красному пути пальцем. — Это же пустыня, елки зеленые! — Паш, ты когда-нибудь форсировал Пинские болота? — спросил генерал мягко. — А я форсировал. Да еще пушки тащил. И с чем испугать меня вздумал. Сахара! — «А Михал Ильич, — тех спросил я. — Вы тоже собираетесь с нами в Брезанию? — А как же, — сказал генерал. Вы же без меня пропадете в этой Африке. — Понятно, — сказал я совсем уж тихо. Теперь я точно знал, что погибну где-нибудь в Сахаре, не дойдя до ближайшего оазиса каких-нибудь ста километров. Партизанские замашки генерала встревожили мою штатскую душу. А генерал уже распределял должности. — Паша, ты будешь моим замполитом, — приказал он. — Вы, Казимир Анатольевич, будьте начальником штаба. — А тебе, Петя, и должности не остается, — развел он руками, словно извиняясь. — Я буду рядовым, — твердо сказал я. — Нужно же кому-нибудь быть рядовым. — За мной! — скомандовал генерал и зашагал прочь от моря. Замполит и начальник штаба нервно переглянулись и двинулись за генералом. Я пошел следом, считая на ходу пальмы. Солнце поднималось выше и выше, выжигая на земле все живое. Через десять минут мы достигли окраинами Сураты и остановились перед пустыней, уходящей к горизонту. Справа, в полукилометре от нас, по пустыне передвигался длинный караван верблюдов. На некоторых из них сидели люди. «Надо нанять верблюдов», — сказал генерал. «Там не все заняты, есть свободные». Мы побежали по песку к каравану, размахивая руками и крича, будто ловили такси на Невском проспекте. Первый верблюд, на котором кто-то сидел, величественно остановился и повернул к нам морду. Мы подошли к верблюду и разглядели, что на нем сидит молодая женщина в пробковом шлеме и белом брючном костюме, по виду европейка. — Паша, говори! — приказал командир А, «Э, Простите, мадемуазель, это ваши верблюды? — спросил Черемухин по-французски. Затем он повторил вопрос на английском, немецком и испанском языках. Мадмуазель слушала, улыбаясь со своего верблюда, как дитя. — Да, мои, — сказала она на четырех языках, когда Черемухин кончил спрашивать. — Впрочем, господа, вы можете не утруждать себя лингвистически, — добавила она по-русски. — Я знаю ваш язык. — Опять подумал я с тоской. — Интересно, есть ли за границей иностранцы? «Дайте мне руку», — приказал незнакомка, и Черемухин с Лисоцким бросились к верблюду, чтобы снять ее оттуда. Незнакомка спрыгнула с верблюда на песок и поочередно подала нам ручку для поцелуя. Однако поцеловал ручку только Черемухин, воспитанный дипломатически. Незнакомка представилась, ее звали Кэт, она была наполовину англичанка, а мать у нее была русской. — Катерина, значит, — неуверенно сказал генерал. Он еще не знал, как себя вести. — О, да, Катерина! — Катя, смеясь сказала Кэт. Мы вступили в переговоры. Кэт все время смеялась, глядя на нас. По-видимому, ее очень забавляла встреча с русскими в Сахаре. Она рассказывала, что проводит свой отпуск в путешествии. Этот караван она купила в Алжире, а сейчас направляется на юго-восток. — А точнее, — спросил генерал. — О, нерешительно все равно, — сказала Кэт. — Я могу вас подвести куда хотите. — Поехали в Бризанию, — обрадовался я. Мне та англичанка сразу понравилась. Она здорово могла скрасить наше путешествие. Вся наша компания поглядела на меня настороженно. Они еще не решили, можно ли доверять этой Кэт. Потом замполит Черемухин нерешительно кашлянув сказал, что... В наших силах заплатить ей за прокат части верблюдов. Верблюды в это время стояли как вкопанные, а на них сидели пять или шесть арабов в своих бурнусах. Глаза у арабов были спокойные, как, впрочем, и у верблюдов. Кэт сказала, что деньги ее не волнуют. Ее волнует экзотика. Где находится брезание, ей тоже все равно. Я спросил Михаила Ильича, кем он назначит Кэт. Может быть, сестрой милосердия? Оставьте ваши шутки, строго сказал генерал. Ну что, поедем, спросил Лисоцкий с Черемухиным, умоляюще глядя на генерала. По верблюдам, приказал Михаил Ильич, смирившись с обстоятельствами. Кэт обрадованно захлопала в ладоши, крикнула что-то своим арабам, и те подбежали к нам, услужливо кланяясь. Потом они стали рассаживать нас по верблюдам. Генерал уселся на второго верблюда и сложил руки у него на горбу. Верблюд вяло пожевал губами, но смирился. Наши нехитрые пожитки навьючили на третьего верблюда. На четвертом поехал Черемухин, на пятом — Лисоцкий, а я на шестом. За мной ехали проводники-арабы. Рассадив нас по верблюдам, они заняли свои места. Потом... Один из них подъехал к Кэт, потолковал с ней и что-то сказал своему верблюду. Я расслышал слово «брезание». Верблюд скептически помотал головой, но все же повернул направо и взял курс к горизонту. Все остальные последовали за ним. «Далеко ли до Адиса", крикнул генерал. «Двое суток», — ответила Кэт. «Вы пока отдохните. Через час позавтракаем». Я натянул на голову носовой платок от солнца. Уткнулся лицом в шерстяной верблюжий горб и затремал. Я очень хотел спать, поскольку всю предыдущую ночь возился с экстремистами. Второй горб уютно подпирал меня сзади. Очень удобное это средство передвижения. Двугорбый верблюд. Одна горба, наверное, значительно хуже. Через полчаса пальмы сурата пропали за горизонтом. Вокруг была только пустыня И пустыня. Сахара, мираж. Мне попался хороший верблюд, а Черемухину плохой. Он все время сдавливал Пашу горбами, как тюбик зубной пасты. Черемухин вскрикивал и ругался по-нашему. Генерал даже сделал ему замечание. — Вам хорошо, — говорит Михаил Ильич, — плачущим голосом воскликнул Черемухин. — Эта скотина мне все кишки выдавит. Верблюд в ответ на эти слова сдавил Черемухина так, что тот взвился в воздух и перебрался на корму верблюда за второй горб. Только там он успокоился. Верблюд генерала плевался время от времени, как в зоопарке. Плевался он далеко, метров по тридцать. Слюна попадала на песок и шипела, потому что пустыня была раскалена, как сковородка. Лисоцкий, который ехал передо мной, Заискивал перед своим верблюдом, шепча ему разные ласковые слова. Лисоцкий называл верблюда «верлибром» для благозвучия. По-моему, он не совсем хорошо себе представляет, что такое верлибр. Мы проехали несколько километров и спешились. Арабы, до того момента почти не подававшие признаков жизни, заметно оживились. Они распаковали багаж и начали оборудовать походный оазис. Комплект оазиса был выпуска какой-то японской фирмы. В него входили шатер, надувной плавательный бассейн, две карликовые пальмы и синтетический ковер из травы и цветов. Проводники растянули шатер и надули плавательный бассейн. Бассейн был на двух человек, размером 3 на 5 метров. При желании можно было купаться и в пятером, — Интересно, где они возьмут воду? — спросил я Лисоцкого. Главный араб уверенными шагами направился к небольшому песчаному холмику рядом со стоянкой и разгреб песок руками. Под ним обнаружилось какое-то сооружение из металла. Сверху был никелированный ящичек с прорезью, а снизу торчал водопроводный кран с двумя ручками. Черемухин подошел и прочитал надпись на ручках. Холодная вода, горячая вода. Араб, не обращавший внимания на Черемухина, опустил в прорез несколько монеток, приладил к крану нейлоновый шланг и повернул обе ручки. Другой конец шланга он опустил в бассейн. Из шланга полилась вода. Араб попробовал температуру воды пальцем и удовлетворенно кивнул. Мы наблюдали за его действиями с некоторым ошеломлением. За исключением Кэт, которая уже загорала в купальнике на синтетической травке. — Да, сказал Михаил Ильич, — все-таки умеют они. Казалось бы, простая вещь. Я вот путешествовал по Средней Азии, честно скажу, в Каракумах этого не видал. Так что нам не грех кое-что и позаимствовать у капиталистов. Оплата воду. Как вам это нравится? — спросил Лисоцкий с вызовом. — Ну, это нам, конечно, ни к чему, — сказал генерал. Когда бассейн наполнился, Кэт прыгнула в него и стала плескаться, как русалка. «Прошу вас, господа!» — пригласила она нас игриво. Мы быстро провели небольшое и тихое совещание. Арабы в это время готовили завтрак. Они закапывали в песок яйца, чтоб те испеклись. Жара, между прочим, была жуткая. «Ни в коем случае!» — шептом сказал генерал. «А чего такого?» — спросил я. «Пейте!» «Ты еще молод», — сказал генерал, — «я эти штучки знаю. Сначала бассейн, потом еще чего, а потом и подкоп под идеологию». Арабы мирно жарили мясо на мангалах и не собирались устраивать никакого подкопа. «Ну, кто смелый?» — позвала Кэт и снова плеснула нас водой. «Благодарим вас, мэм», — сказал Черемухин, обливаясь потом, — «мы не хотим». Что ж мы и жрать ничего не будем, спросил я, принюхиваясь к запаху мяса. Генерал задумался, замполит Черемухин задумался тоже. Идеология идеологии, а жрать надо. Своих припасов у нас не было никаких, за исключением нескольких бутербордов с сыром и вареных яиц в авоське Лисоцкого. Яйца, должно быть, уже испортились от жары. — Если мы будем есть бутерброды, то они вообразят, что у нас затруднения с продуктами. — Понимаете, — сказал начальник штаба Лисоцкий, — не у нас лично, а вообще. Он сделал рукой обобщающий жест. — Предлагаю пользоваться всеми услугами, но за все платить по их такси, — сказал Лисоцкий. — У нас не хватит денег даже на одно купание, — сказал Черомхин. Давайте платить по нашей такси, — предложил я. Билет в бассейн стоит 50 копеек. Четыре билета 2 рубля. В переводе на доллары это 2 доллара и 67 центов. Ну, не так уж дорого. Правильно сказал генерал. Нечего их баловать. Когда они приезжают к нам, то тоже платят по своей такси, а не по нашей. И мы все с облегчением принялись раздеваться. Первым в бассейн нырнул Черемухин. Потом я а следом плюхнулся Лисоцкий с генералом. Бассейн не был предназначен для такого количества купающихся, поэтому вода переливалась через край. Искупавшись, мы сели на траву, и проводники поднесли нам жареное мясо, обильно усыпанное зеленью. Сами они поели, пока мы купались, и теперь услаждали наш слух игрой на музыкальных инструментах. Главное араб... Пел какие-то интернациональные шлягеры, а остальные ему аккомпанировали на гитарах. Специально для нас они исполнили подмосковные вечера. Лисоцкий беззвучно шевелил губами, подсчитывая стоимость завтрака и музыкального сопровождения по нашей такси. Все равно получалось дороговато. — Казимир Анатольевич, придется вам быть по совместительству начфином, — сказал генерал. «Начфин!» – удивилась Кэт. «Что это значит по-русски, господа?» «Банкир!» – находчиво перевел Черемхин. «О, банкир!» – воскликнула Кэт, глядя на Лисоцкого с уважением. После завтрака Лисоцкий отсчитал ей шесть с лишним долларов. Кэт повертела доллары в руках, раздумывая, что с ними делать. А потом отдала их на чай проводникам. Мы постарались этого не заметить. Отдохнув, мы снова вскарабкались на верблюдов и поехали дальше, со скоростью пять километров в час. Поскольку заняться было нечем, я вынул из портфеля блокнот, положил его на передний горб и принялся вести путевые заметки. Все путешественники их ведут. Исключая моих спутников и верблюдов, вокруг не было ничего, о чем стоило бы писать. А я точно знал, что заметки нужно начинать с описания окружающей природы. Все писатели начинают с природы. Природа дает возможность проникнуть во внутренний мир героев. Так нас учили. Я решил писать с точки зрения верблюдов. Мне показалось, что во внутренний мир верблюда проникнуть легче, чем залезть в душу, допустим, к Михаилу Ильичу или к нашей англичаночке. Поэтому я посмотрел вокруг безрадостными глазами животного и начал. Кто придумал тебя однообразный мир пустыни? Кто насыпал этот палящий песок, в котором даже верблюжья колючка кажется флорой, а скорпионы — фауной? Кто зажег над нами унылое и неумытое солнце? Пустыня дышит жаром, как легочный больной. Она протяжна, как обморок, и вызывает тоску. В пустыне нет счастья в жизни. Начало мне понравилось. Однако пора было переходить к людям, я написал. Михаил Ильич чешется спиной верблюжий горб. Лисоцкий тихо считает доллары, перекладывая их из одного кармана в другой. Черемухин привязал себя брючным ремнем к горбу и спит. Арабы олицетворяют терпение. Кэт музицирует на флейте. На этом мои наблюдения кончились, и я даже удивился, как это другие писатели умеют описывать долго и красиво. Наверное, у них богатое воображение. Кэт и вправду играла на флейте от нечего делать. Мне стало скучно, и я ударил пятками своего верблюда в бока. Верблюд слегка взбрыкнул и ускорил шаг. Я догнал Кэт и поехал с ней рядышком. Она тут же опустила флейту и уставилась на меня большими глазами. На интернациональном языке взглядов это означало, что вы хотите, молодой человек. Я просто так дружелюбно сказал я. Кэт улыбнулась и приблизила своего верблюда к моему. Они пошли, касаясь боками, а мы с Кэт время от времени касались коленками. Генерал закашлял сзади. Но я не оглянулся. В конце концов, имею я право поговорить с женщиной в пустыне. «Как вы находите пейзаж?» — спросила Кэт. «Очень симпатичный», — сказал я, забыв о том, что писал минуту назад в путевых заметках. «Генерал кашлял, не переставая, как чехоточник. К кашлю присоединился Лисоцкий. «Я продолжал кашель игнорировать. Сколько вам лет?» — спросила англичанка. «Тридцать три», — сказал я. «А вам?» 25, сказала она, и расхохоталась, как в деревне. «Сразу видно, что он половину наша». «Понял?» — кивнул я. «Петя!» — вскрикнул сзади Черемухин сдавленным голосом. Я оглянулся. Генерал Лисоцкий, красный от кашля, смотрели на меня негодующе, точно на тараканов супе. Черемухин за их спинами делал мне знаки рукой, чтобы я закруглялся. Петр Николаевич, прохрипел командир, займите ваши! И вдруг глаза его округлились, и Михаил Ильич принялся тыкать пальцем в пространство между караваном. Мираж! закричали Лисоцкий и Черемухин. Я снова повернулся вперед лицом. Прямо перед караваном открылся фушенебельный мираж, полный экзотики. Этот мираж и спас меня от дисциплинарного взыскания. МИРАЖ БРИЗАНИЯ Мы въехали в Мираж по бетонному шоссе, обсаженному пальмами. Под пальмами сидели люди в бурнусах и пили пиво из консервных банок. Мираж был застроен скромными пятиэтажными отелями и живописными трущобами по краям Миража. По трущобам слонялись туристы, фотографируя нищих. Как выяснил позже Челемухин, Эти нищие и были владельцами отелей. Отели они сдавали туристам, а сами целый день торчали под пальмами с протянутой рукой. Наверное, из любви к искусству. Мы заняли второй этаж одного из отелей. Номера были с кондиционером, телевизором и ванной. Это были номера второго класса. Мы поселились в них, чтобы сэкономить валюту, а Кэт расположилась на первом этаже. Там были люксы. Люксы заслуживают описания. Это были особые люксы с экзотикой. Когда Кэт позвала нас на обед, мы все разглядели как следует. Пол в люксе был земляной, хорошо утоптанный. Прямо в центре номера находился каменный очаг, из которого шел дым. Вентиляции никакой, везде ползали змеи, а с потолка доносились записанные на магнитофонную пленку звуки пустыни. Кто-то урчал, кто-то заливался нечеловеческим хохотом, а некоторые шипели. Кэт сказала, что она здесь отдыхает душой. «Ах, куда же садиться?» – растерянно спросил Лисоцкий. «На землю», – сказала Кэт, – и опустилась на пол. «Мы тоже разлеглись вокруг очага, как древние римляне. Вошла голая негритянка. Достала из очага каких-то жареных сусликов и вручила нам. Михаил Ильич взял своего суслика, не глядя на негритянку. А Лисоцкий вообще закрыл глаза и перестал дышать. Если бы негритянка не вышла, он бы задохнулся. — Угощайтесь, господа, — сказала Кэт. Мы стали есть сусликов, убеждая себя внутренне, что это зайцы. Хотя откуда зайцы в Африке? На самом деле это были жареные вараны, с которых предварительно стянули шкуру. Вараны были вкусные. Змеи поползли по номеру, изредка наматываясь на нас. Вообще, непривычно только первые полчаса, а потом на них перестаешь обращать внимание. Змеи ручные, администрация отеля за них отвечает. После обеда мы пошли прогуляться по миражу. Кэт изнывала от скуки, И тоже отправилась с нами. Эти миллионерши удивительно разочарованы в жизни. Даже ручные змеи и жареные вараны вызывают у них лишь зевоту. Миллионерши очень присыщены, и жить им поэтому трудно. Я спросил у Кэт, что ей вообще говоря надо? Чего ей хотелось бы больше всего на свете? Любви, сказала Кэт. Не ручаюсь, что она произнесла это слово с большой буквы, поэтому я сразу переменил тему разговора, чем вызвал у кэт сильнейшую депрессию она швыряла доллар нищим и меланхолично наблюдала как они дерутся за них в желтой пыли на один металлический доллар как бы случайно наступил наш Фин лисоцкий он долго стоял размышляя как бы его незаметно поднять. При этом он делал вид, что любует с пальмой. «Вы слышали об инфляции?» — Казимир Анатольевич спросил я. «Э, «Да, а что?» — испугался Лисоцкий. «Пока вы стоите на этом долларе, он непрерывно обесценивается», — сказал я. Причин, конечно, не в том, что вы на нем стоите, просто не нужно терять времени». Лисоцкий ужасно расстроился и не стал брать монетку. Вероятно, доллар до сих пор там лежит и обесценивается. Мы пришли в центр «Миража», где был базар и небольшой аэропорт. Базар нас не очень интересовал из-за нашей низкой покупательной способности. Однако торговцы хватали нас за руки и предлагали золото и драгоценности. Мы отмахивались. У одного негра на лотке лежали книги. Я подошел к нему и убедился, что он торгует Пушкиным в старом издании. Книги были в хорошем состоянии. Я подозвал Черемухина, чтобы продемонстрировать ему марксовское издание Пушкина. «Откуда это у тебя, отец?» – спросил Черемухин. Негр принялся что-то объяснять, водя над книгами коричневыми пальцами. Черемухин слушал, недоумевая. Под конец негр открыл первый том, Полистал его и принялся на распев читать. Пурием хелою мхелою небо кирой, вихри сесные кирутя!» «Бурю мглой небо кроет, вихри снежные крутя!» — перевел Черемухин. Он говорит, что это старинные молитвенники из Бризани. Он умеет их читать, но не понимает. Словохотливый негр рассказал далее, что молитвенники принадлежат его отцу. Отец, в свою очередь, принадлежал когда-то к племени киевлян, но вынужден был в свое время эмигрировать из Брезания, потому что племя потеряло веру, забыло язык и занялось бесстыжей коммерцией. Киевляне изготовляли сушеные человеческие головы, избывали их иностранным туристам. Сырье они брали у соседнего племени Вятичей. Православный отец нашего торговца – Не мог этого стерпеть и эмигрировал. Проще говоря, бежал под покровом ночи. Квятичем чем он не побежал, потому что не хотел со временем быть высушенным, а скрылся в Ливии. Негр сказал, что его отец был советником у вождя киевлян. «Он что, лысым был?» – спросил я. «Лысым-лысым!» – закивал негр. «Ну что ты скажешь, Паша?» – спросил я Черемхина. Товарищ Рыбка оказывается непогрешим, как Лука, Марк, Матфей и Иоанн вместе взятые. ах да погоди, ты!» — воскликнул Паша. «Дай разобраться!» И он принялся выпытывать дополнительные сведения. К сожалению, негр больше ничего не знал. Его правоверный папаша не смог даже толком выучить сына русскому. Правда, он вдолбил в него тексты всех стихов Пушкина. Сын докатился до того, что стал... Торговать молитвенниками отца. Очень печальная история. Его оправдание стоит сказать, что торговал он безуспешно вот уже четвертый год, потому что не было никакого спроса. Черемухин, выслушав все, посерьезнел и задумался. Потом он позвал остальных нищих, и мы, как всегда, провели совещание. В результате совещания командир приказал Начфину приобрести Пушкина. Шесть томов большого формата с золотым теснением. «Ну зачем? Зачем нам здесь Пушкин?» взмолился я, потому что сразу понял, что тащить молитвенники придется мне. «Нужно знать обряды страны, куда едешь», сказал генерал. «А то вы Пушкина в школе не проходили», закричал я. Но Лисоцкий уже рассчитывался. Негр Благодарно кланялся и шептал «Я помню чудное мгновение». Я перевязал священные книги Лианой и двинулся дальше за своими начальниками. Следующим объектом, который нас интересовал, был аэропорт. Аэропорт связывал Мираж с ближайшими странами вертолетным сообщением. На табло, висевшем в здании аэропорта, мы прочитали названия нескольких государств. Нигер, Чад. Центральноафриканская африканская Республика и так далее. Среди них и Брязания. Правда, ее название было зачеркнуто красным карандашом. Мы пошли в справочное бюро. В справочном бюро сидела толстая седая негритянка и неторопливо ела бананы. Справа от нее стоял таз с бананами, а слева таз для шкурок. Негритянка деловито перерабатывала бананы в шкурки. «Мадам, нам необходимо добраться до Бризания», — сказал Черемухин по-французски. «Мадам что-то сказала Черемухину». Тот принялся возражать. Они очень быстро дошли до высоких нот и устроили крик, как в итальянском кинофильме. Мадам даже покрутила бананом у виска, намекая на непонятливость Черемухина. «Дура баба!» — наконец сказал Черемхин. «Она говорит, что с Бризанией прерваны отношения». Вертолеты туда сегодня не летают, у них там переворот в каком-то племени. Рейсы отложили до завтра, пока здесь не разберутся, что это за переворот. — А если переворот плохой, — спросил я. — Да им все равно какой, — сказал Черемухин. — Важно знать, что стало с аэродромами. Иногда после переворотов их вспахивают, а иногда ставят вертолетные ловушки. — Это что-то новое, — сказал генерал. А, «Очень просто», — объяснил Черемхин. «Копают ямы и прикрывают ее лианами. Вертолет садится и проваливается. Потом они сверху забрасывают его копьями». «Зачем же так?» — ахнул Лисоцкий. «Они думают, что охотятся. Это у них в крови». «Господи, как сложно все это объяснить нормальному человеку». Вот почему негритянка вертела бананом у виска. «Очень сложно, действительно». Челемухин пошел к начальнику аэропорта и целый час беседовал с ним об Рязании. Потом он рассказал содержимое беседы нам. Вот вкратце информация, влияющая на вертолетное сообщение. В Бризании, кроме племен, много различных партий. В принципе, любое красивое слово в сочетании со словом «партия» может служить основанием для создания последней. Партия справедливости, партия благородства и чести, партия цивилизации, партия национального компромисса и так в каждом племени. В этом деле много всяких нюансов. Но только партия национального компромисса ставит вертолетные ловушки, когда приходит к власти. Это один из пунктов их программы. Следовательно, сказал Черемухин, как только здесь «Убедятся, что к власти пришла другая партия, мы можем лететь». Э, «Как в этом убедятся?» – спросил Михаил Ивич. «Путем пробного полета». «Неужели они рискнут вертолетом?» – пожал плечами генерал. «Нет, у них уже выработалась методика. Вертолет прилетает и сбрасывает на место посадки мешок с песком. Если мешок проваливается, вертолет улетает». «Хе, смекалистый народ!» — одобрительно сказал Михаил Ильич. — Когда же у них будет пробный полет? — Через два часа. Вертолет уже заправляется. И тут Михаил Ильич показал, что он не зря командовал дивизией. Он тоже проявил смекалку и решительность, предложив нам лететь в пробном полете. Доводы его были железными. Если все нормально, сядем и сэкономим время. Если нет то вернемся и подождем до лучших времен». Собственно, он даже не предложил это, а приказал. «Администрация аэропорта предоставила нам хорошую скидку на билеты. Мы помчались за вещами. Сочинение Пушкина я оставил у вертолета». Когда Кэт обо всем узнала, она страшно обиделась. Она уже настолько свыклась с мыслью, что доедет до Бризания, что не хотела ни о чем знать. «Послушайте, Катя», — сказал генерал, — «это опасно. Пробный полет. Мы не можем подвергать вас риску». «Плевать я хотела», — сказала Кэт, горячась. «Вы не имеете права чинить мне препятствий. Если будете мешать, я куплю вертолет». И она тут же за полчаса продала свой караван, рассчиталась проводниками, оставив лишь одного, и явилась с ним и многочисленными чемоданами к вертолету. Смотреть суматоху при погрузке сбежался весь мираж. Экипаж вертолета состоял из трех человек, все норвежцы. Черемухин пытался вступить с ними в контакт, но у него ничего не вышло. Норвежцы были молчаливы, как египетские пирамиды. Наконец мы взлетели и взяли курс на Бризанию. Мираж остался внизу. Сверху нам было видно, как наш осиротевший караван шагал по пустыне обратно. Генерал через Черемухина вызвал пилота и протянул ему удостоверение личности. Норвежец повертел удостоверение в руках и нехотя сказал. — Ну, какой населенный пункт мы летим? — спросил генерал. — В Киев, — сказал норвежец. — Занятно! — воскликнул Лисоцкий. — В Киев! — Нет ничего занятного, — сказал Черемухин. — Вы хотите быть высушенным? — Стыдно сказать, но я все же на мгновение представил. Высушенную голову Лисоцкого величиной с кулак. «Нам в Киев не нужно», — сказал Михаил Ильич. «Мы всегда летаем только в Киев», — сказал норвежец. «Плачу пятьсот долларов», — вмешалась Кэт. «Доставьте нас в другое место». Норвежец пожал плечами и ушел. Часа три мы болтались над пустыней, а потом полетели над джунглями и саваннами. «Скорее всего, над саваннами». По саваннам прыгали львы и жирафы. Где-то внизу, за тенью нашего вертолета, гнался серый носорог. Сверху он напоминал мышь, только без хвоста. Еще через час мы увидели несколько хижин, расположенных на краю большого массива джунглей. Из кабины вышел норвежец. «Вятка!» — сказал он и стал что-то искать. «Что вы ищете?» — спросил Черемухин. «Мешок с песком!» — ответил тот. «Ну, конечно! Мы его забыли в суматохе!» «Идиотизм!» — сказал генерал. «Прилететь с пустыни без песка! Только мы на это способны, русские!» «Вот, кажется, все учтешь, сделаешь как лучше, умом пораскинешь, и на тебе!» «Причем здесь русские, если экипаж норвежский, обиделся я!» «Это международный просчет!» «А вертолет уже завис над площадкой!» Нужно было срочно что-то сбрасывать. В окошке мы видели вышедших из хижин людей. Мы наблюдали их с естественным интересом. Они тоже с интересом наблюдали, как мы сядем. Но, — спросил норвежец, открывая люк. Генерал обвел всех взглядом, как бы давая понять, что сбрасывать его неуместно. «Петя, давай эти церковные книги!» — сказал он. А, «Черт с ними!» «Между прочим, это Пушкин», — пробормотал я. Но тем не менее подтащил связку к люку и столкнул ее вниз. Шесть связанных томов Пушкина, кувыркаясь, полетели к земле. Они ударились о землю, ляны лопнули, и пачка рассыпалась. Ни одна обложка не оторвалась. Все-таки раньше добротно издавали классиков. Убедившись, что ловушки нет, Норвежец ушел в кабину и стал сажать вертолет. А мы в отверстие люка увидели, как местные жители, обмениваясь тревожными жестами, растащили книги. Через минуту колеса вертолета уперлись в землю брезания. Норвежец открыл дверцу и выкинул из вертолета железную лесенку. «Давайте, Михаил Ильич!» — потолкнул генерала Черемухин. Генерал прогромыхал по лесенке, за ним... В отверстии двери скрылись лесоцкий Кэт и Черемухин. Когда я показался на верхней ступеньке, генерал уже был внизу, а перед ним на коленях, уткнув головы в выгревшую траву аэродрома, стоял и человек пятьдесят аборигенов. Михаил Ильич на всякий случай помахивал рукой, но жест пропадал зря, его никто не видел. Ни один бризанец не смел поднять головы. «Вятка!» «Вот и брезание, сказал я. «Что же это такое? Почему они на коленях?» — прошептал Лисоцкий. Генерал откашлялся и вдруг погремел. «Встать!» Бризанцы вскочили на ноги и вытянулись перед генералом. И тут мы заметили, что негры какие-то необычные. Многие из них были белокуры, глаза голубые и серые, а кожа совсем не шоколадная а скорее смуглая. Впереди всех стоял курносый негр с окладистой седой бородой. «О, кто тут главный?» громко спросил генерал, забыв, что он не в соседней дивизии. Ну, «Ничего, я за него, батюшка!» сказал курносый старик по-русски, пытаясь поцеловать Михаил Ильичу руку. Генерал поспешно отдернул руку, старик перекрестился по православному слева направо. «Паша!» «Давай переводи!» — приказал генерал. Они с Черемухином вышли вперед и подстроились к старику. «Уважаемый господин президент!» «Дамы и господа!» — начал генерал. Я посмотрел на там и господ. Одеты они были минимально, однако смотрели на генерала вполне осмысленно и даже, я бы сказал, интеллигентно. Черемухин перевел обращение генерала на французский, Так ему почему-то захотелось. Мы прибыли к вам с визитом доброй воли. Добрососедские отношения между нашими странами. Залог мира во всем мире, продолжал генерал. Черемухин опять перевел. Э, вот, пожалуй, и все, неуверенно закончил Михаил Ильич. Да здравствует свободное брезание! Вив либры брезань! крикнул Черемухин. Бородатый старик вызвал из толпы молодого человека в набедренной повязке. — Коля, это не наши. Будешь переводить на их язык, — сказал он ему тихо. Тот кивнул. Я следил краем глаза за Лесоцким и видел, что он никак не может уяснить себе происходящего. — Господин посол, — начал старик, — мы ценим усилия вашей страны по поддержанию мира во всем мире. В прошлом между нашими государствами не всегда существовали добрососедские отношения, но политика времен Крымской войны давно канула в лету, и сегодня мы рады приветствовать вас, цветущей южной провинции Российской империи. Генерал издал горлом какой-то звук, шея Черемухина, за которой я наблюдал, стоя сзади, мгновенно покраснела, будто ее облили кипятком. Молодой человек в повязке, между тем, деловито перевел речь старика на французский. «Храни, Господь, Францию и Россию!» – закончил старик. Из рядов бризанцев вышла голубоглазая негритянка и поднесла генералу хлеб-соль. Генерал взял хлеб-соль обеими руками и сразу стал похож на пекаря. Впечатление усиливала белая панама, которая была у него на голове. Вдруг бризанцы дружно запели, руководимые стариком. Песню мы узнали сразу. Это была Марсельеза на французском языке. Генерал быстро передал хлеб соль мухину и представил руку к Панаме. Бризанцы спели Марсельезу и без всякого перерыва грянули «Боже, царя храни!». Рука генерала отлетела от Панамы со скоростью первого звука гимна. «Это же...» — Боже, царя храни! — страшным шепотом произнес Лисоцкий. — Слышим! — прошипел Михаил Ильич. Спев царский гимн, бризанца затянули «Гори, гори, моя звезда!» Мы облегченно вздохнули, и я даже подпел немного. На этом торжественная церемония встречи была окончена. Пятичи разошлись. С нами остались президент и переводчик. — Господа! — сказал генерал. Мы очень тронуты вашим приемом. Откровенно говоря, мы не ожидали услышать здесь наш родной язык. Старик тоже в чрезвычайно изысканных выражениях поблагодарил генерала. При этом он отметил его хорошее произношение. Вы почти без акцента говорите по-русски, сказал он. Здравствуйте, сказал генерал. Добро пожаловать, кивнул старик. Да нет, сказал генерал. Почему, собственно, я должен говорить с акцентом? Но. «Вы же француз?» — спросил старик. «Я француз!» — изумился генерал. «Кажется, только один я уже все понял. Ну, может быть, Черемухин тоже?» «Позвольте», — сказал президент. «Но господин переводчик переводил вашу речь на французский язык для вашей делегации?» «Совсем нет. Он переводил для вас», — сказал генерал. «Именно для вас», — ставил слово Черемухин. «Господа, господа!» Заволновался президент. — Я ничего не понимаю. Вы из Франции? — Мы из Советского Союза, — отрубил генерал. Президент и его переводчик посмотрели друг на друга и глубоко задумались. — Как вы изволили выразиться? — наконец спросил президент. Пришла очередь задуматься генералу. Он тоже оглянулся на нас, ища поддержки. — Советский Союз! Россия! — сказал генерал. На лице президента отразилось сильнейшее беспокойство. — Вы из России? — прошептал он. — Да, из Советского Союза! — упрямо сказал генерал. — Простите, — сказал президент. — Это должно быть ошибка. — Что ошибка? Советский Союз ошибка! — вскричал Михаил Ильич. — Он не понимает, что Россия и Советский Союз — синонимы, — выдержал я. Этим я совсем сбил с толку Михаила Ильича. Генерал страдачески взглянул на меня, переваривая слово «синонимы». «Он не знает, что это одно и то же», — разъяснил Черемухин. «Как это так?» «А вот как!» — сказал Черемухин со смелостью. «Видимо, нам придется объяснять все с самого начала». Президент и переводчик с тревогой слушали наш разговор. «Господи!» — сказал президент. «Мы знаем, что в Российской империи...» — Нет Российской империи, — заорал Михаил Ильич. — Уже пятьдесят с лишним лет нет таковой. Вы что, с луны свалились? Негры синхронно перекрестились. — Надо отвести их к отцу, — сказал переводчик. — Вот сегодня государственный молебен, — сказал старик, запустив пятерню в бороду. — Так это же вечером. Президент оставил бороду в покое и попросил нас обождать, пока они доложат отцу. Кто это отец? Спросил генерал. Отец Сергей, патриарх всея Брезании, а? сказал генерал. Они пошли докладывать отцу, а мы остались на аэродроме. Кэт с помощью своего раба соорудила поесть. Мы съели ее колбасу с хлебом с солью и провели дискуссию о Когда генерал узнал, что еще на Иване Грозном нам кое-что стало известно еще Из Рыбкиных уст он вознегодовал. — Нельзя пренебрегать данными разведки, — сказал он. — Дайте мне записи. Я передал генералу конспекты Рыбкиных лекций. Михаил Ильич тут же углубился в них. — Алексей Буланов! — вдруг вскричал он. — А что, вы его знаете? — участливо спросил Лисоцкий. — Нужно читать художественную литературу, — заявил генерал. — Граф Алексей Буланов... Описан в романе «Двенадцать стульев» — гусар-схимник. Помнится, он помогал Бесинскому-Негусу в войне против итальянцев. Точно в один голос закричали мысли Соцким. «Двенадцать стульев — это не документ», — сказал Черемухин. «Выходит, что документ», — сказал генерал. «Неужели нас убьют?» — вдруг печально сказал Лисоцкий. Эта мысль не приходила нам в голову. Мы вдруг почувствовали себя выходцами с другой планеты. Проблемы контакта и прочее. А что, если наши братья по языку и бывшие родственники по вере действительно нас ухлопают, чтобы не нарушать, так сказать, стройную картину мира, сложившуюся у них в головах? «Нет, не убьют», — сказал генерал. «Христос не позволит». Таким образом... «Нам официально было предложено надеяться на Бога». Вдруг со стороны домиков показалось какое-то сооружение, которое несли четыре молодых негра. Сооружение приближалось и оказалось небольшим паланкином сплетенным из лиан. «Только для барышни», — сказал один Вятич, жестом приглашая Кэт в паланкин. Кэт храбро туда влезла, и Вятичи ее унесли. Араб-проводник потрусил за Паланкиным. Мы начали нервничать. Генерал дочитал записи до конца и задумался. «Путанная картина», — сказал он. Ну, «Видимо, в разных племенах разные обычаи. Рыбка был в Новгороде, там совсем не говорили по-русски. А здесь все-таки вятка», — сказал я. «Бывал я вятки, вятке», — зачем-то сказал генерал. Тут пришел посланник от отца. Жестами он приказал нам следовать за собой. Генерал стал приставать к нему с вопросами, но Вятич только прикладывал палец к губам и улыбался. Луха не мой, черт! выругался генерал. Отнюдь сказал Вятич, но больше мы не добились от него ни слова. Мы шли по главной улице вятки и глядели по сторонам. Домики были маленькие, похожие на стандартные. Отовсюда из открытых окон слышалась русская речь. Определенно можно сказать одно: они не те, за кого себя выдают, донесся из домика приятный голос. Но, позвольте, они вовсе ни за кого себя не выдавали. Сумасшедшие, одно слово, сказала женщина. Нет, вы как хотите, а в России что-то неладно. Опять сказал приятный голос: Дас! «Вечно вы, Иван Трофимович, преувеличиваете!» Мы миновали невидимых собеседников, плохо веря своим ушам. В соседнем доме мать воспитывала ребенка. «А ты вот не повторяй, не повторяй, если не понимаешь! Не мог он такого сказать!» «Я сам слышал!» – пискнул ребенок. «Мало ли что ты слышал! Креста на тебе нет!» «Погибла матушка Россия! Он так сказал!» «Неужели опять убили государя?» — ахнула женщина. Наконец мы подошли к дому отца. Он отличался от других строений. Дом был сложен из пальмовых стволов на манер русской пятистенки. Стволы были какие-то мохнатые, отчего изба казалась давно нестриженной. Наш провожатый поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Патриарх сия в брезании, Милости прошу! — раздался голос из дома. Миновав темные сени, мы оказались в горнице. Посреди нее возвышалась русская печь. Вероятно, это была самая южная русская печь в мире, поскольку находилась она почти на экваторе. Приглядевшись, мы обнаружили, что это не печь, а бутафория. Она тоже была сложена из паль. На печи, свесив ноги, сидел заспанный старик в длинной рубахе. В избе было чисто, в красном углу висел набор икон. В центре традиционная богоматерь. Справа от нее портрет Пушкина, а слева изображение бородатого мужчины с эполетом. «Алексей Буланов!» — шепнул Черемухин, показав на икону глазами. «Чепуха!» — сказал генерал. «Это Николай Второй!» — Садитесь, господа, — сказал старик с печки. Мы уселись на лавку. — Что ж, познакомимся, — продолжал старик. — Зубов моя фамилия. Сергей Александрович. Генерал по очереди представил нас. Зубов благожелательно улыбался и с удовольствием повторял наши фамилии. К каждой он добавлял слово «господин». — Мы прибыли из России, — начал генерал. — Знаю, голубчик, знаю, — сказал старик. — Может быть, вам тоже неизвестно, что в России произошла смена государственного устройства? — вызывающе спросил генерал. — Как же, наслышан, — ответил Зубов. Он пошарил рукой по печке, и изба огласилась нежной музыкой позывных маяка. — Московское время — восемнадцать часов, — сказала дикторша. Мы инстинктивно сверли часы. Отец Зубов выключил транзистор и спрятал его. только тс, никому, умоляю!» — сказал он, прикладывая палец к губам. «Мой народ еще не дорос». «Почему вы не сказали вашему народу правду?» — воскликнул Лисоцкий. «Они ничего не знают о Советском Союзе!» — выпалил Черемухин. Патриарх с удовольствием кивал, прикрыв глаза. «Мы уже думали, что он заснул» как вдруг отец Зубов открыл один глаз, отчего стал похож на курицу. Этот глаз смотрел злобно и насмешливо. — Зачем нервировать, народ? — тонким голосом спросил отец. И вдруг без всякого перехода добавил таинственно. — Вы знаете, какой сейчас в России государь? Вопрос был явно провокационный, но мы настолько опешили, что раскрыли рты и отрицательно помотали головами. — Кирилл Третий! — воскликнул патриарх и радостно засмеялся. «Шизик!» — шепнул Черемхин. «Все ясно. Нужно сматывать удочки. Это не брезание, а психиатрический заповедник». «Я, знаете ли, господа, фантазер!» — продолжал патриарх. «И потом скучно, господа. Вот ты меняешь государей со скуки. Сейчас замышляю скоропостижную кончину Кирилла и вошествие на престол наследника Павла Второго». Генерал поднялся с лавки. — Мы тоже встали. — Мы вынуждены откланяться, — сказал генерал. — А какие я выигрываю войны! — воскликнул патриарх. — Да сядьте, господа! Я не видел русских шестьдесят пять лет, а вы уже уходите. Отец Сергий явно увлекся. Глаза его горели сумасшедшим огнем. Длинные руки были в непрестанном движении, как у дирижера, Старик излагал нам историю России новейшего времени. Война с турками в 34 году. Князь Ипатов с тремя танковыми дивизиями взял Стамбул и заключил почетный мир. Граф Тульчин бомбил Анкаро. Каково? Все стало ясно. Это у него был такой шизофренический пунктик. Мы слушали сумасшедшего обреченного. Война с пруссаками. Разбили их в дребезги. Китайцев и японцев в сорок седьмом гнали до Великой Китайской Стены. Государь Кирилл Второй пал в этой кампании. Мир праху его. Скажу вам по секрету, господа. Положение на Востоке до сих пор тревожное. Патриарх перешел на шепот. Военный министр, граф Ростопчин, просит Святейший Синод благословить увеличение военных ассигнований. Понимаете? Я почувствовал, что мозги у меня сворачиваются, как... — Кислое молоко. — Так что вы очень неосторожно появились здесь со своей трактовкой, — закончил отец. — С какой трактовкой? — не понял генерал. — Ваш взгляд на Россию последних десятилетий не совпадает с официальным, — сказал отец. — А вынужден потребовать от вас отречия. Народ взволнован. — И вообще, господа, что вас сюда привело? — Мы приехали в Бризанию по приглашению, — сказал Черемухин. Старик очень удивился. Когда же он узнал о политехническом институте в Бризании, то посмотрел на нас совсем уж недоуменно и выразил твердое убеждение, что никакого института в Бризании нет и быть не может. «Стойте!» — вдруг сказал он. «Кажется, я начинаю понимать!» И патриарх вдруг залился диким хохотом. Он корчился на печке, пока не свалился с нее а потом продолжал корчиться на полу. «Ну, москвичи! Ну, деятели!» — воскликнул он. «Наверняка это они. Значит, Бризанский политехнический! Ха! Убираю! Он отсмеялся и заявил, что произошла страшная путаница, в которой виноваты москвичи. Административное племя, в котором живут бризанские императоры-чиновники. «По-русски они говорят плохо», — сказал отец. «А император просто самозванец». «Так в чем же дело? Что с институтом?» — спросил генерал. Но тут вошел Вятич, который привел нас к отцу, и доложил, что народ приготовился к государственному молебну. «Простите меня, дела!» — сказал патриарх. Вятич вывел нас из избы. Через несколько минут оттуда вышел отец Сергий врясе и направился на молебен. Мы последовали за ним, Бризанская ночь. Пока мы шли по вятке, сумерки сгустились. Отец Сергей вышагивал впереди. Его дряхлая ряса свободно болталась на нем. В сумерках он был похож на призрак. Мы миновали поселок и вышли на опушку джунглей. Все племя было там. Вятичи сидели вокруг высокого костра. Среди них была наша Кэт, которую окружала. Несколько молодых людей, ведущие с ней непринужденную беседу. Кэт улыбалась им и строила глазки. Судя по всему, она была довольна. Молодые вятичи были сложены атлетически. Они рассыпались в комплиментах. Кэт настолько увлеклась беседой, что не заметила нашего появления. Старик подошел к костру и осенил народ крестным знаменем. «Дети мои!» – начал патриарх. «Помолимся вместе!» И старик Зубов начал звучно читать седьмую главу Онегина. Гоним мы вешними лучами! С окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга!» Я смотрел на Виатичей. Видимо, большинство из них и вправду были детьми Зубова, в крайнем случае племянниками. Их объединяло едва уловимое сходство. Семья священника Зубова, три сына и дочь, пустили в Брязани такие глубокие корни, что из них выросли молодые славянские побеги. Это выражаясь фигурально. Черемухин не умел выражаться фигурально. Он толкнул меня в бок и сказал, «Здорово поработали наши попы. Негров на все племя раз-два и общался, да и те старые». «Как грустно мне твое явление! Весна, весна, пора любви!» — читал в это время патриарх. Молодые вятича из окружения Кэт, воспламененные стихами, бросали на нее нескромные взгляды. Старик Зубов дочитал третью строфу и замолчал. Ему поднесли плетеное кресло. Он уселся и перешел ко второму пункту повестки дня. Второй пункт тоже был традиционным. Он назывался «Новости из России». Мы внутренне подобрались, готовясь к тому, что разговор будет о нас. Но ничего подобного. Зубов читал последние известия. Это были своеобразные последние известия. Старик обильно сдабривал сообщение маяка собственным творчеством. «Государь реставрирует Зимний дворец», — говорил он. Из Италии приехали знаменитые мастера. «Температура в воздухе в Петербурге плюс восемнадцать. Холодно!» – прокомментировал отец. На полях ростовской губернии хлеба достигли стадии молочно-восковой спелости. На Каме строится большой автомобильный завод. «Гигант!» – гордо сказал отец. «Граф Малютин-Скуратов продал свой футбольный клуб купцу Шалфееву за полмиллиона рублей. Новыми?» Вырвалось у Лисоцкого. Генерал Укоризненно посмотрел на него. Лисоцкий хлопнул себя по лбу. «В общем, дела идут», — сказал отец. «Как выполняется манифест от 13 марта?» — был вопрос с места. Патриарх раздраженно заерзал в кресле. По всей вероятности, вопрос с манифестом был злободневен и остр. «Плохо выполняется, откровенно говоря», — сказал отец. Государь опасается, что открытие авиасообщений с Брязани вызовет нежелательный приток, подданный в нашу провинцию. Бред, бред, бред, тихо твердил Лисоцкий. Черемухин с генералом хранили на лице участливое выражение, как у постели умирающего. Я смеялся внутренним смехом. — Значит, не будут летать? — спросил тот же Вятич. — Пока, слава богу, нет, — отрезал патриарх. А эти откуда взялись? Очередь дошла до нас. В ответ на поставленный вопрос отец небрежно махнул рукой в нашу сторону и назвал нас социал-демократами, анархистами и иммигрантами из Парижа. — У них неверные представления о России, — сказал патриарх. — Исказанные французскими газетами. Я уже открыл им глаза. Не так ли, господа? Изобов повернулся в нашу сторону. Его взгляд ясно говорил, что необходимо быстро отречься, иначе будет плохо. Генерал и Черемухин потупились. Лисоцкий стал спешно завязывать шнурок ботинка. Генерал сказал сквозь зубы. «Петя, ответь что-нибудь. Ну их!» И тихо выругался обычным матом. Я подошел к старцу, положил руку на спинку плетеного кресла и начал говорить. Черемухин впоследствии назвал мою речь экспромтом для сумасшедших на два голоса. Второй голос был Зубова. Старик вступал тенором в ответственных местах. «А, «Друзья мои!» — сказал я. «Представьте себе обыкновенное ведро. Каким оно вам кажется, когда вы крутите ручку ворота, и ведро поднимается из колодца?» Тяжелым, выкрикнул Тота. -то. «Я говорю о форме!» — сказал я. «Кроглым!» — раздались крик. «Верно!» — сказал я. «Ну вот вы поставили ведро на сруб и взглянули на него сбоку. Какой формы оно теперь?» После непродолжительного молчания чей-то голос неуверенно произнес. «Усеченный конус!» — правильно воскликнул я. Признаться, я не ожидал такой осведомленности, вятичей в геометрии. «Ведро есть ведро!» — значительно сказал отец Сергий на всякий случай определяя свою позицию. «Конечно, ведро есть ведро!» быстро подхватил я. «Но в том-то и дело, что никто из нас не знает, что это такое на самом деле!» Вятичи совершенно обалдели. Я в конец заморочил им голову этим ведром. «Мы получаем лишь представление о ведре, зависящей от нашей точки зрения. И так во всем. Измените точку зрения!» И одна и та же вещь изменит форму, оставаясь по-прежнему к познанной вещью в себе. Из меня лезли какие-то обрывки вузовского курса философии, что-то из Канта, кажется, причем измененного до неузнаваемости. Отец Сергей наконец понял, куда я гну. Господь учит нас о единстве формы и содержания. Пусть учит, согласился я. Что значит пусть? — раздраженно сказал Зубов. — Он учит и не нуждается в вашем согласии. — Я хочу сказать, что в России... — Не трогайте Россию! — истерически вскричал Зубов. — Россия с запада и юга выглядит не одинаково, — закончил я. Я чуть было не сказал изнутри. Виатичи сидели подавленные, тихие, потерянные, обманутый маленький народ. Патриарх встал с кресла, сделал ко мне шаг неожиданно положил ладонь на мой лоб. Я думал, что он меряет температуру, но Зубов вдруг громко сказал «Объявляю подданном Бризани!» и тихо добавил только для меня, чтобы Россия у вас не двоилась, голубчик. Потом он меня перекрестил и сунул полусогнутыми пальцами мне по губам. Достаточно больно. Со стороны это выглядело, как поцелуй руки отца. Покончив со мной, патриарх проделал ту же процедуру с моими попутчиками. Огонь костра освещал их искаженные лица. Они были похожи на мучеников инквизиции. Таким элементарным путем отец Сергей привел в порядок нашу точку зрения. Маляби накончил, объявил патриарх и зашагал к дому. Вятичи зажгли от костра факелы, И небольшими группами разошлись кто куда. В самой многочисленной и оживленной группе была наша Кэт. Скоро тут и там на полянах вспыхнули небольшие костры. Молодежь стала веселиться. «Что будем делать?» — спросил генерал. «Спать?» — предложил Лисоцкий. «У меня голова раскалывается». «Пошли искать гостиницу», — сказал Черемухин. «Мы уже не гости», — сказал я. «Мы свои». Нам нужно строить дом. Генерал опять выругался, а потом пошел в сторону избы отца Сергия. Лисоцкий с Черемухиным потянулись за ним. Я сказал, что погуляю немного, подышу свежим воздухом. Я ходил по ночным джунглям, неслышно приближаясь к полянам. Высоко горели костры, юноши и девушки сидели вокруг них, обнявшись и мерно раскачиваясь. Широкие плоские листья каких-то растений Нависали над кострами и дрожали В потоках горячего воздуха. Искры взлетали столбом в ночное небо брезания. Вятичи раскачивались так стихам. У одного из костров молодой человек, Прикрыв глаза, читал «Не дай мне Бог сойти с ума». «Нет, легче посох и сума, Нет, легче труд и глад». Не то, чтобы разумом моим я дорожил, не то, чтобы с ним расстаться бы не рад. Киевляне. Грустно мне стало от этих песен без музыки, от этого потерянного племени, от этой непролазной глухой ночи. И я пошел спать. Патриарх разместил нас у себя в избе. Когда я пришел, генерал уже похрапывал, а Лисоцкий нервно ворочался с боку на бок на подстилке излян. Я лег рядом с Черемухиным и спросил, какие новости. «Завтра уезжаем», — сказал Черемухин. «Билеты заказали?» — спросил я. «Петя, я вот никак не пойму, дурак ты или только притворяешься?» — прошептал Черемухин мне в ухо. «Какие могут быть сомнения?» — спросил я. «Конечно, дурак, мне так удобнее. Ну и черт с тобой!» «Мог бы вникнуть в серьезность положения», — сказал Черемухин и отвернулся от меня. Перед сном я попытался вникнуть в серьезность положения. Но у меня ничего не вышло. Я устал и уснул. Проснулся я ночью от непривычного ощущения, что кто-то стоит у меня на груди. Я открыл глаза и увидел следующее. Отец Сергий в своей рясе поспешно снимал с полки иконы. Генерал стоял рядом и светил ему свечкой. Возле меня на спине лежали испуганные лиоцкий с черемухином держа на груди потому пушкина такой же том лежал на мне это было то самое собрание сочинений которые мы привезли из миража том генерала валялся на его подстилке бог с вами заговорил отец заворачивая иконы в холщовую ткань оставайтесь только не выпускайте молитвенники из рук иначе будет худо За окнами избы слышались приглушенные крики. В избу вбежал курносый президент, который встречал нас на аэродроме и воскликнул. «Отец, они прорвались!» «Иду, иду!» — отозвался патриарх, упаковывая иконы в старинный кожаный чемодан. «Что будем делать с англичанкой?» — спросил президент. В это время в синях послышалась возня, потом звук, похожий на звук пощечины, и крик. «Пустите!» Это был голос Кэт. Я, естественно, вскочил с Томом Пушкиным в руках, на что генерал досадливо сказал. «Лежи, Петя, не до тебя!» В избу ворвалась Кэт. Сзади ее держали за руки. Но она энергично освободилась и прокричала в лицо отцу. «Я не англичанка, к вашему сведению, я русская!» «Ах, мадмуазель, при чем здесь это?» сказал президент. «Чего вы хотите?» спросил отец бежать с вами сказал кэт остаться в вятке навсегда ишь ты покачал головой патриарх отец разреши остаться раздался из синей хормузских голосов нам нужны русские мужчины а не женщины сказал отец потом он взглянул на нас и поморщился нет это не мужчины сказал он я справлюсь героически заявила кэт хорошо Махнул рукой патриарх. Кэт подскочила к нему и поцеловала. Потом она подлетела к нам, сияя так, будто сбылась мечта ее жизни. Может быть, так оно и было. «Прощайте», — сказала Кэт, — «я вас никогда не забуду». Глаза у нее горели, а тело под туникой извивалось и дрожало. В скифская дикость проснулась Кэт. Наша англичанка нашла свое счастье. Сильные руки юношей подхватили нашу попутчицу, и мы услышали за окном ее радостный вольный смех. — Прощайте, господа, — сказал отец. — Желаю вам благополучно добраться до России. — В чем сомневаюсь, — добавил он прямо. Мы что-то промямлили, — отец вышел. Президент вынес следом его чемодан. Через минуту шум на улице затих, потом он снова возник но уже с другой стороны. Это был совсем другой шум. Непонятная речь, свист, топот. «А что вообще происходит?» — Наконец спросил я. «Ложись!» — скомандовал генерал, как на войне. Я лег с книгой. Генерал лег тоже. Мы лежали, как покойники с молитвенниками на груди, смотря в потолок. Пролежали мы недолго. Скоро в избу ворвались какие-то люди, голые до пояса и в шапках. В руках у них были копья. Генерал не спеша встал и повернулся к пришедшим. Затем он величественно перекрестил их томами Пушкина, держа его обеими руками. — Плохи наши дела, если Михаил Ильич косит подсвященника, подумал я. — Благослови вас, господь киевляне, — сказал Михаил Ильич голосом дьякона. Киевляне нехотя стянули шапки и перекрестились. «Мы православные туристы!» — продолжал генерал. «Нам необходимо вылететь в Европу!» Туристы, Елопа!» — залопотали киевляне. Потом они наперебой стали выкрикивать, как на базаре. «Сусоны гали! Сусоны гали!» «Я не понимаю!» — покачал головой Михаил Ильич. Из рядов киевлян вынырнул мужичонка у которого в руке было что-то круглое и темное, похожее на грецкий орех, только гораздо крупнее. Сушёные головы!» — воскликнул Лисоцкий. Сушёные голи! сушёные голи!» — закивали киевляне. «Они хотят продать нам сушеные головы!» — шепнул Черемухин. «Нет валюты! Валюты нет!» — прокричал генерал. При этом он выразительно потер пальцем о палец и развел руки. Киевляне спрятали головы, и вывели нас на улицу. Вятка была пуста, набег киевлян не принес желаемого результата. Ни одного пленного они не захватили. Патриарх Сергий со своим племенем скрылся в необозримых джунглях. Единственным трофеем киевлян были оставленные чемоданы Кэт. Киевляне потрошили их прямо на улице. Мелькнул синтетический купальник, в котором Кэт загорала на синтетической травке. Пошел по рукам пробковый шлем, платье, украшения. В другом чемодане были доллары, пачек двадцать. Киевляне принялись их делить. Сердце у меня сжалось. И не от вида грабежа, нет. Я подумал, как счастлива теперь англичанка, бывшая миллионерша, если она с легким сердцем, смеясь, оставила навсегда свои синтетические шмотки с долларами и ушла в джунгли. Киевляне посадили нас на слона, всех четверых, и повезли в Киев. Откровенно говоря, мы устали от впечатлений. Поэтому Киев воспринимался нами как ненужное приложение к поездке. Абсолютно ничего интересного. Хамоватые киевляне, печки для сушки голов. Заброшенная церковь с портретом Пушкина. Прилетел вертолет с теми же норвежцами и увез нас обратно в Мираж. Норвежцы нисколько не удивились нашему появлению киевлян. Когда мы летели над джунглями на север, я увидел у озера посреди зеленого массива какие-то легкие палатки и дымки костров. Я открыл свой молитвенник и нашел такие строчки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 В Риме нам вручили вещи генерала, снятые с Ивана Грозного, и багаж Лисоцкого, и Черемухина, прибывший из Уругвая. В посольстве с нами долго разговаривали, сначала со всеми вместе, а потом с генералом и Черемухиным отдельно. Мы рассказали всю правду. На обратном пути в Москву в самолете генерал Черемухин проинструктировали нас, как нам отвечать на вопросы родственников и корреспондентов. «Значит так», — сказал генерал, — «были мы не в Брязани, а в Танзании. Вакантные места преподавателей оказались занятыми. Мы вернулись, понятно?» «А Брязани, Вятичи, Киевляне?» — спросил я. «Нет, ни Вятичи, ни Киевлян, не Брязани», — сказал Черемухин. «Понятно?» «А все-таки...» Что же случилось с их политехническим институтом, вспомнил я. Лисоцкий засмеялся и сказал мне, что патриарх открыл им тайну, пока гулял по ночной Брязани. Ужасное недоразумение, сказал Лисоцкий. Отец Сергий как раз сообщил в новостях из России, что открылся Рязанский политехнический институт. Эта новость дошла до москвичей, но ну, сами понимаете, Рязанский, рязанский на слух разница невелика. «Москвичи подумали, что где-то в Рязани впрямь открылся институт, и стали выписывать преподавателей. Испорченный телефон одним словом. «Значит, едем теперь в Рязань?» — сказал я. Лисоцкий посмотрел на меня с сожалением. Вернувшись, мы молчали, как рыбы. Отнекивались, отшучивались, плели что-то про Танзанию, и нам верили. Мне было ужасно стыдно. Потом я не выдержал и все рассказал жене. «Петя, перестань меня мучить своими сказками», — сказала она. «Я и так от них устала. Когда твое воображение наконец иссякнет?» Я очень обиделся. Почему чистая правда выглядит иногда так нелепо? Но вещественных доказательств у меня не было никаких, за исключением третьего тома парксовского издания Пушкина. Сами понимаете что такой том можно приобрести в букинистическом магазине. Совсем не обязательно посреди Африки сладка старого негра, коверкующего русские слова. Тогда я плюнул на все и решил написать эти заметки. Я часто вспоминаю тот единственный вечер в Брязани, яркие костры на полянах, раскрасневшееся от близкого пламени, лицо нашей милой Кати с глазами, в которых горела первобытная свобода, И глухой голос юноши из племени Вятичей, который читал. Да вот беда, сойди с ума, и страшен будешь, как чума. Как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака, И сквозь решетку, как зверка, дразнить тебя придут. Заключение, написанное двадцать лет спустя. Как видите, никто не посадил меня на цепь. Поэтому я заканчиваю свои записки с чувством глубокого удовлетворения. Как и все советские люди, я не лишен некоторых недостатков и постарался по возможности честно о них написать. Весь наш народ и его вооруженные силы вряд ли прочтут мою исповедь. Да им и не надо. Как оказалось, снять маску дурачка так же трудно, как избавиться от употребительных словосочетаний. Все эти маленькие большие истории случились, как вы поняли, до исторического материализма. Точнее, как раз наоборот, когда исторический материализм был официальной религией. А потом все кончилось. И я не знаю, радоваться этому или огорчаться. Конечно, у нас была великая эпоха, как выразился один писатель. А мы были ее маленькими детьми. Детство Всегда вспоминаешь с нежностью, даже когда тебя обижали взрослые дяди. Теперь другие взрослые дяди говорят, что эпоха была поганой, и вроде как ее не было вовсе. Тогда прошу считать мои записки свидетельскими показаниями ребенка об эпохе его воспитавшей. А насчет удовлетворения, оно у меня все же средней глубины. Я не знаю, добился ли я своей цели. А цель состояла в том, чтобы написать о себе, не стараясь показаться хорошим. По-моему, я все-таки старался, все-таки я себя оправдал. Как сказал один юморист, проблема положительного героя легко решается, если сочинение автобиографично. И оно у меня именно таково. Мне не хотелось бы внушать вам отвращение. Я еще исправлюсь, если смогу, но... Похоже, уже не смогу. Новые времена вызывают во мне все, что угодно, кроме улыбки. Если свобода так мрачна, я предпочитаю не свободу, которая умеет смеяться. Мне кажется, что смех — это и есть свобода. Вам, наверное, интересно, что стало с основными героями этой книги по прошествии 20 лет. Мой бывший шеф Виктор Игнатьевич Барсов живет и работает в Штатах. Саша Рыбаков немного поиграл в политику в эпоху перестройки, но сейчас разочаровался в демократии и работает там же уже доцентом. Мих-мих председательствует в какой-то фирме в Австрии, а Чмогуров ушел на пенсию и ремонтирует компьютеры и физические приборы, чтобы подработать. Профессор Юрий Тимофеевич умер. Славка Крылов давно приехала из Кутырьмы с семьей, И сейчас возглавляет ту кафедру, которую мы кончили. Сметанин разъезжает на Мерседесе, купленном на торговлю с нейкерсами и баунти. А гений сперва стал звездой эстрады средней величины, но сейчас уже не популярен. Амбал Яша сторожит аптеку, Алёша возглавляет фирму по торговле недвижимостью. Наши девушки все повыходили замуж, кроме Барабыкиной. А татар родила дочку и развелась. Сейчас она пропагандирует Гербалайф. Брабыкина вступила в партию Жириновского и организовала в институте первичную организацию, в которую входят семь человек, в том числе и престарелый уже Лисоцкий. Дядя Федя давно на пенсии, но попивает с прежним воодушевлением. Главное, непонятно, где деньги берет. Впрочем, сейчас многое непонятно. Однажды встретил дядю Федю на толчке. Он занимался русским народным творчеством, торговлей с рук, продавал стеклянных лебедей. Мы с ним выпили пиво и поспоминали кое-что и кое-кого. Он, как всегда, не унывал ни капли, и никого не ругал. По-моему, он божий человек. Паша Черемухин по-прежнему работает в большом доме, но стал еще демократичнее если судить по его высказываниям в прессе. И чином постарше, чуть ли не полковник. Старика Дарова давно уже нет в живых, а Валентин Эдуардович Севро руководит телекомпанией в Москве, тоже демократ. Зато Василий Фомич, как был бескорыстным служителем науки, так и остался. Он таки изобрел вечный двигатель и производит небольшие партии своего изобретения – для нужд сельского хозяйства. Его вечные двигатели стоят на мельницах и перемалывают зерно. Генерал Михаил Ильич, как ни странно, жив и здоров, возглавляет Совет ветеранов и борется с правительством. Его тоже часто показывают по телевизору в рядах непримиримой оппозиции. Участник всех путей, прошлых и, должно быть, будущих. Теперь настало время сказать о той, которая не имеет имени в этой книжке, а зовется просто жена. Она навсегда осталась в моей прошлой жизни. Не только участницей всех историй, но и их первой читательницей. Поэтому эта книга посвящается ей. Хотя она уже и не жена мне, так случилось. Я же давно забыл, что такое физика потому что после поездки в Бризанию жизнь моя изобразила резкий зигзаг и выкинула такой фортель, которого никто не ожидал. И это для меня гораздо важнее, чем все общественные потрясения, потому что я предпочитаю оставаться частным, а не общественным лицом. Может быть, я еще напишу об этом».